маг на полную ставку автор хаос глава восемьдесят первая а ли ю ан если мофайн будет заморожен то это может привести к его кончине сказал директор джу днкю не волнуйтесь илими никогда не может умереть так просто в этом снегу сказал ему джойюн радующийся такому впечатлению от гостей Ха-ха-ха-ха, никто из вас не подумал, что достигнув 18 лет, он уже владел третьим уровнем. Как правило, ученики школы Тянь-Ланни считались элитой, если достигли хотя бы второго уровня. Если они хорошо показали себя на ежегодной оценке, то с легкостью попадут в хороший университет. Однако заклинание третьего уровня совсем другое дело. Никто не знает, сколько лет может понадобиться для того, чтобы достигнуть этого уровня. Однако этот парень достиг третьего уровня, едва став 18-летним. Это не то, что остальные ученики школы Тианилань. Этот Моуфань действительно слишком самоуверен, если решил выступить против Моу И он думает, что сможет легко отделаться. Я позволил тебе публично унизить меня. Но теперь ты и голову поднять не сможешь. Ха-ха-ха-ха. Я мог бы преподать тебе ещё один хороший урок. Талант клана Аму действительно нечто. Босс Джо Йон, твой сын удивителен. 18-летний мальчик уже смог использовать замораживающее поле. Публика будет в восторге. К счастью, я не позволяла детям своего клана выступать против вас в поединке. Иначе они потерпели бы такое же поражение, как и этот студент. Сказал старуха с улыбкой. Но с его третьим уровнем заклинания он безусловно лучший среди нынешнего поколения города Бо. Наблюдая за этим поединком все же сделали вывод о победителе. Для этого студента нет никакой возможности превзойти третий уровень магии. Многие уже начали поздравлять Му Джойона, что ему весьма польстило. Мо Джо Йон наслаждался всем этим, участие в таких обрядах могут принести его клану величие поколения. Дэнкай бой почти закончен», – сказал директор, заботясь о состоянии Мо Фаня. «Дэн почему вы его не остановили? Он не владеет инструментами, чтобы противостоять этому. Если его кровь замерзнет вместе с телом, то он может погибнуть». На дуэльном поле ДНК действительно хотел окончить поединок и объявить победителя, но среди этой кучи снега сверкало пламя. Видя это и понимая, что никто кроме Моффай не мог бы сейчас это использовать, он отказался от этой идеи. «Старый Джу, Моффай вероятно сильнее, чем мы ожидали», – сказал он директору, смотря туда, где видел огонёк. Главное, Джуй сомневался, пока и сам не заметил это пламя посреди бури и снегопада. Даже сейчас он всё ещё может сражаться. Даже разъедающее пламя не смогло противостоять этому холоду. Как Моффань справляется с этим холодом? Даже если Моффань использует пылающие кости, оборона не будет действенной. Это односторонняя борьба. Подождите, что-то не так. Этот шар! Глаза директора вдруг расширились от удивления и шока, когда он присмотрел к огненному шару, используя духовные пути. Он ощущал чрезмерно сильное пламя посреди этого льда. Это вообще не пылающие кости. Этот крошечный шар пламени содержал огромную силу и жар. Проносил сквозь снежную бурю, вскоре этот шар достиг Юйана, стирая его ухмылку. Парень стал созывать свою магию, чтобы использовать оборонительное заклинание «Ледяной щит». Через мгновение перед ним возник изогнутый щит из-за льда. Большинство гостей наблюдали за этим поединком с насмешкой, заранее понимая, кто победит. Всем было интересно, почему Джоин решил устроить такую безвкусную дуэль, имея такого плохого соперника, чтобы представить своего сына. Взрывная волна! Находясь в холодном огрону и бежал на замерзшем поле, голос Мофай внезапно распространился по всей площади. Из этого поля прилетел один шар, после него последовал другой, разрываясь громким ревом сжигающего пламени. Не было никакого признака взрыва, пламя внезапно образовалось, выходя из поля. Однако стоило им коснуться щита, как внутреннее пламя вырывалось наружу танцуя на поверхности. Ослепительно яркие и горячие языки пламени появляются в ходе взрыва, достигая почти всех гостей, что сидели в стороне. Каждый бросил взгляд в середину поля, откуда и приходили эти шары пламени. Что? Кто сказал, что это заклинание пылающих костей? Это заклинание взрывной волны! Это третий уровень магии огня! Несмотря на то, что не все еще отошли от шока, наблюдая за магией Юй Ана, Они едва не упустили момент, когда Муфань Мо сам использовал магию третьего уровня. Заклинание Муфаня заставило многих забыть о спокойствии. Капитан Сюйда Хуан во все глаза следил за пламенем. Это заклинание третьего уровня. Его можно было рассматривать как козырь, который считался выдающимся среди многих охотников. Многие потратят три десятка лет, прежде чем достигнуть этого уровня. А этот мальчишка недавно окончил школу. Он слишком ослепителен. Такое трудно понять и принять. Хоть главный Джу и Дэн Кай были первым, кто заметил его. Толпа до сих пор не могла успокоиться. В их памяти еще не было такого студента, который смог бы использовать магию третьего уровня. А более старые маги не могли вспомнить, когда такое происходило в последний раз. Ранее многие сокрушали, что нет такого студента, который смог бы противостоять аристократическим деткам. Однако Мохбан действительно преподнес им приятный сюрприз, который удивил многих. Этот парень должно быть еще один фрик, не так ли? С такими ограниченными ресурсами из школы он смог добиться такого успеха. Даже маг из магической ассоциации Ян Джохэ был ошеломлен, оглядывая поле. Он быстро сказал «Мы будем внимательно следить за этим пареньком». В это же время маг и склада Джоу сказал следом за ним «У вас нет достаточно ресурсов, которые помогли бы ему культивировать, ему будет лучше в нашей семье». «Заткнитесь оба! Этот ребенок является частью нашей воинской части! Прекратите попытки завербовать его!» Быстро сказал Ло юньбо. Юй-Ан был сыном тирана муджой так что никто не был особо удивлен, что он смог так быстро добиться третьего уровня. Однако видеть, как простой ученик школы тянь не имеющий большинства ресурсов, смог добиться такого же результата, это привело всех в шок. Они хотели, чтобы такой впечатляющий ребенок был в их клане, или хотя бы на их стороне. Глава 82 Уч... «Учитель Тан Юэ, вы не давали Моу Фаню специальную инструкцию, что он достиг такого? Как он мог достичь такого уровня?» Спросил Сюй Джао Тинь. На этот раз, осветленный своей магией молнии, что был гордостью Сюй Джао Тиня, тот был поражен и разрушен. Шесть месяцев назад, когда он оставил второй уровень, он думал, что стал намного ближе к корню Моу Фаня. Однако скорость Моффани можно сравнить с ракетой. Как он мог достичь такого уровня сам? Наверняка ему помогала учительница Тан Юэ. «Я ничего не делала, он сам добился этого», – ответила ему Тан Юэ. Тан Юэ была единственной, кто знал, что у Моффани есть магический инструмент. Так что она догадалась, что его уровень будет высок. Однако она не ожидала, что этот мальчишка превзойдёт даже её ожидания, а своё заклинание третьего уровня. Его самопровозглашённый противник, Мубай, почернел от злости. Он не понимал, как этот придурок смог использовать магию третьего уровня. Это словно насмехаться над его культивированием. «Босс! Босс Джайон!» Заикался Му Хэ. Му был не лучше. Его грудь грозно вздымалась. Его лицо исказило гримаса гнева. «Я действительно недооценил его!» Наконец выговорил Мо Он невольно посмотрел на приглашённого Мо Сина. Сына этого водителя поступил в среднюю школу и оказался гением. Он уже использовал заклинание третьего уровня. «Я столько ресурсов потратил на Юй Ана» а у него всего лишь третий уровень. Большинство гостей не могли оторвать глаз от этого поединка. Они были ошеломлены. Они посмотрели на поле, когда буря утихла, и увидели гордо стоящего Муфаня. Его противник, который был отброшен взрывом, стоял, пока его щит медленно угасал. Ведь княжеский вид Юйана потерпел крах. Он увидел, что теперь нельзя было узнать ни узора. Будучи смущенным, он отряхнулся, как он мог продолжать строить из себя героя. Когда земля снова стала нормальной, а буря окончательно утихла, Муфань подошел к Юану поближе. Блин, кто бы мог подумать, что он уже овладеет третьим уровнем, что бы ни случилось. Теперь, когда он повеселился, я убью его. Интересно, ахахаха. "Это довольно забавно", сказал Юйан, стоя перед Мо который задавался вопросом. "Не зашёл ли этот парень с ума? Несмотря на то, что у него был ледяной щит, он давно его разрушил. Большая часть взрыва не могла быть отражена. Почему он всё ещё на ногах? Что? Даже взрыв не смог победить его. Он что, железный?" Мо Жоун смеялся, проклиная Мо мысленно. К счастью, он подготовился и дал Йойанну магические доспехи. Этот ублюдок хорошо прятал свои возможности. Когда мопань почти выиграл дуэль, никто бы не подумал, что этот старый лист будет настолько коварен и осторожен. На этом этапе нельзя противостоять такому пламени без доспехов. Ого! Даже после магического щита вы одарили его ещё и доспехами? Такое расточительство! Сказал старик из клана Джоу. Главные Джоу и Денкаи потеряли до речи. Хоть этот магический щит тоже недёшево обходится, броня стоит ещё дороже и намного превосходит обычные щиты, которые защищают мага лишь с одной стороны и не могут противостоять многим заклинаниям. А носящий магическую броню будет защищён со всех сторон, что даёт носителю преимущество. «Я забыл сказать, что на его восемнадцатый день рождения подарил ему льяную броню шелкопряда, чтобы подготовить его к поединку», сказал ему Джо Юн медленно и достаточно громко, чтобы это могли услышать многие гости. «Что, черт возьми, это за поединок такой? готовится таким образом к магической дуэли? Слишком глупо», сказал старик из клана Джоу. Сёй Джао Тинь, Ван Пан и многие другие слушали такое издавление, возмущаясь выставить против ученика без брони и доспехов хорошо подготовленного сынка. Мо Пань и без инструментов успел навредить этому Юй Ану. Наследие тоже часть силы, безэмоционально сказал ему Джо Юн. Мо Джо Юн не был обеспокоен такой ерундой, ведь это часть ресурсов семьи Мо. Этот студентишка заблуждается есть и есть следующее, что может бороться с кланом Мо. К сожалению, ах, этот студент Мо Фаня словно бриллиант, однако он проиграет магическим инструментом, вздохнул Ян Джо Хэ. Многие из гостей тоже пожалели Мо Фаня. несмотря на то, что он сделал сегодня, возвышаясь над многими сверстниками, пристыдив детей из кланов. Он проиграет богатству и инструментам. Моджо Йон сказал, что наследие тоже является силой. Многие понимали, что Мофаню не выйти победителем. «У тебя очень хороший отец», сказал Мофань, смотря на ледяную броню под обрывком одежды Йойана. Его сердце пылало гневом. Он уже использовал магические сапоги и щит, и теперь броня. Старый лист действительно использует Своё положение. Юан засмеялся и отвратительно улыбался. Ты действительно хорош. Я думал, что ты очередной клоуна для комедийного шоу. А ты намеренно скрывал свою силу, чтобы использовать такое преимущество, быстро достигнув успеха. К сожалению для тебя, ты почти сделал это. Ха-ха-ха-ха. Смеялся Юй-Ан, не заботясь о том, что Мофань может использовать еще один огненный взрыв. Стоящий в стороне Дэнкай сокрушался в беспомощности и поспешил посоветовать Мофаню. Мофань, откажись от этого! Эту ледяную броню не пробить огнем. Она специально создавалась, чтобы противостоять этому элементу. Дэнкай прав! Следующее замораживающее поле превратит тебя в кучку снега. Довольно неприятное зрелище, смотри, как людей размораживают. Что насчёт того, чтобы пойти и пресмыкаться перед главой? Думаю, я могу быть снисходительным к тебе за то, что ты оказался таким хорошим соперником, сказал юан смотря на мо Фаня полными презрения глазами. Эта лукавая улыбка Мо-Джи-Ю напесила мо больше всего. Наследие тоже сила? мо Фаня хотел смеяться над этим, Но он этого не сделал. Мысли зрителей тоже были полны возмущения. Они молчаливо сочувствовали Мо Фаню. Глава 83. Мо Джо Юн, эти дуэлянты оба лучшие в городе Бо. Они могут многого добиться. Как насчет того, чтобы положить этому конец? Пусть вы тиран, молодежь не стоит того, сказал директор. На самом деле, многие знали, что цель этой дуэли – не только определить победителя. Если Муфань проиграет, то ему придется пресмыкаться перед Му Ёном, пока он не останется доволен. Однако развитие Муфани повергло многих в шок. Просто то, что он достиг третьего уровня магии огня, уже достойно восхищения. Взгляд Муни упал на ее отца. Она надеялась, что отец все же отпустит Муфаня. Если пересмотреть многие вещи и суммировать затраты на Юй-Ана, этот поединок был весьма расточителен для семьи Му. Мунин всего думал, что даже если клан Му выиграет, то это не принесет им никакой славы. «Положите этому конец, как я могу отпустить его?» парировал Му Джо Йон. Так как этот маленький ублюдок публично унижал его, он должен понести за это ответственность. Иначе как он потом будет смотреть глаза остальным? Победа является обязательной. «Мой сын, знаете ли вы, что если ваш сын проиграет, ему придется кланяться людям?» Сказал старый садовник. «Что? Кланяться?» Недоуменно спросил мой сын. Он бы ни за что не подумал, что его сын способен поднять такую шумиху в городе. «Да, разве вы не знаете, что он заключил пари главой ему Если Юан проиграет ему в дуэли, то Му-Джо Юн лично изденится перед вами за то, что произошло несколько лет назад в поместье. Но если проиграет му он будет пресмыкаться перед главой до тех пор, пока он не будет удовлетворён. Даже наши дети видели и слышали, когда он унизил главу в школе. Из-за того, что Му-Джо взрослый, он не мог ничего, кроме как проглотить обиду. «Не думаю, что он позволит своему сыну проиграть», – сказал садовник. Мой ничего не знал об этом и чувствовал себя потерянным и запутанным. Он знает, каким гордым и упрямым может быть его сын. Но как отец может позволить сыну кланяться перед его одноклассниками и учителями, перед Мунинсюэ и другими людьми? После того, как ребенок терпит такое унижение – Смерть является для него лучшим выходом. Если Мо Фаню придется кланяться, он больше никогда не сможет поднять своей головы. «Глава Му! Глава Му!» – попил Мо Син. «А, мосин сказал Мо смутно припоминая своего водителя. «То, что произошло, то произошло. Пожалуйста, не стоит смущать ребенка». «Здесь сегодня слишком много людей, его одноклассники, друзья», – поспешно проговорил Мо Цин. «Нет, даже не начинайте этот разговор. Не я спровоцировала его на этот поединок. Даже если бы вы не вступились за него, я уже достаточно давал вам поблажек. Но в этот раз ничто не изменит моего мнения», – твердо сказала Мо Мо Син начал паниковать, ранее он никогда еще не пресмыкался перед главой, но сделать это сейчас перед столькими людьми, это был бы ужасный удар его достоинству. «Это... я сделаю это от его имени, позвольте мне извиняться перед вами, пока этого не будет достаточно», сказал мой Син, будучи в панике, после чего встал на колени, смотря на Муджо Внезапно все устремили свои взгляды на Мо Сина, он и сам чувствовал огромный стыд, преклоняясь перед такой толпой. Он постарался не думать об этом. Если это придется делать Мо Фаню, у которого много друзей, что будут наблюдать за этим, он не сможет это пережить. Он уже завоевал признание многих гостей и глав кланов. Он почти победил выходца из семьи Мо. Он должен идти учиться дальше. Он очень умный и способный,тя будь оннее то не стал бы провоцировать меня на это. Не думаю, что у него есть шанс на победу. В ближайшее время он станет еще сильнее, чем Юан станет лучшим магом, но этот низкий поклон разрушит его в продвижении вперед. Поклона этого водителя ничего не значит для Муджо-Юна, если его цель является разрушение будущего этого мальчишки. Наблюдая за Му Джо Юном, мой продолжал сидеть на коленях, в надежде, что глава смягчится и отпустит его сына. Му Фань, что увидел эту сцену, почувствовал боль в своём сердце. Этот ублюдок снова смотрит на его отца, сверху вниз. Как человек может смириться с тем, что общество признаёт лишь силу, держа справедливость и равенство? Смиренный человек может быть раскритикован лишь потому, что вел свою смиренную жизнь. Если в мире все равны, то почему они с Мунин были разделены? Если в мире все равны, то почему его семью прогнали из дома, оставив без крыши над головой, пока сами празднуют? Если в мире все равны, то как такая дуэль может называться справедливой? Кто бы мог не почувствовать, что Юан ан выиграет лишь за счет своих денег и возможностей семьи? Все уже давно решили, что в этом мире побеждает тот, у кого есть деньги и власть. Так решило и общество. Но самое главное в том, что те, кто раньше был богатым и внезапно стал бедным, только тогда понимают всю свою жизнь. Сидящий человек и человек, что сидит на коленях, нет никакого различия. Они одинаковые. «Папа, встань!» – сказал Монфань, глядя на отца. Мо-сын повернул голову, но у него не хватило смелости встать. Он всё ещё надеялся, что так сможет помочь своему сыну. мо джо Ён продолжал сидеть, когда Мопань пытался заставить отца встать, который наплевал на свою честь, чтобы помочь сыну, хотя его усилия тщетны. «Папа, ещё слишком рано получать его извинения. Дуэль ещё не закончена», сказал мо Фань, смотря на мо йона когда его глаза наполнились холодным гневом. Рано Мосси наконец понял, что имел в виду его сын. Моджоин не понимал, что этот маленький ублюдок пытался этим сказать. Я принесу извинения, где ты наберешься силы, чтобы заставить меня кланяться тебе. Глава 84. «Муфань, ты слишком глуп, твой отец пытался спасти твою жизнь. Думаю, тебе просто следует поклониться мне, чем лицезреть поклонение своего отца позже», сказала юй без малейшего сочувствия. Но я должен лишь привлечь ещё больше внимания», сказал Муфань, глядя на смеющегося юй -Ана. «До сих пор не чувствуешь раскаяния, хотя уже находишься одной ногой в гробу». «Тогда я сначала помещу тебя в гроб из льда, потом буду смотреть, как ты будешь жить после в этом городе», сказал юй быстро призывая свою магию. Он не заботился о том, что Монфани призывает магию быстрее него. Глаза Монфани были полны холода и выглядели зловеще. Он пришел, надеясь, что хоть дуэль будет справедливой, однако... Эти ублюдки, что не умеют достойно сражаться, не на шутку его разозлили. Ему было всё равно, если он проиграет и будет преклоняться перед Му Но видеть таким отца, это очень сильно разозлило его. Му Фань глупый мальчик. Сегодня все присутствующие узнают, что одна искра может вызвать пожар. Наследие тоже сила, сказал Му Фань, беспричинно засмеявшись. В следующую секунду его смех утих, будучи заменён наглостью. «Тогда мои подарки с неба тоже часть моей силы! Вы думаете, что я пришёл для того, чтобы проиграть? Теперь вкусите же моей молнии!» Его чёрные глаза потемнели, наполняясь фиолетовыми искрами. Элемент молнии представляет собой мощь и разрушение. Эта сила способна разрушить всё на своём пути. Каждый человек связан со своими звездами. Таким образом, звезды, почувствовавшие ярость Моффаня, сами сформировали магию, даже без его контроля. Этот фактор не влияет на дальнейшее развитие и не опасен для носителя. Хоть элемент молнии требует специального к нему отношения, нетерпение Моффаня ощущало всеми звездами. Полосы фиолетовых звезд воспламенились в гневе который исходил из его сердца. Дуги фиолетовых молний появились вокруг Мофаня, маниакально проносясь вокруг него, не причиняя своему хозяину вреда. Ожидая указа, Мофань поднял голову, будто его глаза тоже стреляли молниями. «Кнев молнии!» Мофань яростно сжал кулак, когда сила звезд стала формироваться в его руке. Звезды бешено крутились, пока он не выстрелил в юй, юй который все еще был занят тем, что готовился выпустить еще одно замораживающее поле, оказался окружен молниями. Он был шокирован так, что это не описать словами. Гнев молний. Каждое попадание молнии причиняет телу невносимую боль, особенно если коснутся незащищенной кожи. Даже ледяная броня шелкопряда не способна остановить ее. Тело Юйана было неуправляемым, дергаясь в конвульсиях. Он так и стоял, с его лица еще не сошел шок и потрясение. Почему? Как такое могло произойти? Молния! Это действительно элемент молнии. Но как маг огня мог использовать такое заклинание? Броня шелкопряда бесполезна перед молнией. Наконец, юй издал жалкий звук, после чего рухнул на землю. В этот раз он не сможет встать снова. Этот третий уровень магии молнии намного смертоноснее, чем магия огня третьего уровня. Даже если броня шелкопряда может выстоять против огня, то как ей справиться против молнии? Эта молния была слишком быстрой, не говоря уже о том, что невероятно разрушающей. После того, как он использовал магию молнии, он всё ещё ощущал звон в ушах, но это было неважно, ведь те женадцать зрителей показывают, что это того стоило. Все видели, что Мафань использовал магию молнии. Пусть эта вспышка и была короткой, но Юйань уже повержен. То, что они увидели, сбило их с толку еще больше. Магия молнии? Как он мог воспользоваться магией молнии? Маг огня действительно способен использовать заклинание молнии? Наряду с бурными обсуждениями, Юй-Ан лежал на земле. Многие люди даже не обратили на него внимания, жив он или мертв. Они были сосредоточены на том, что нельзя объяснить здравым смыслом. Они ведь не сошли с ума. Мак может использовать лишь один элемент. Он может проводить еще один элемент только после того, как достигнет промежуточного уровня, Как может ученик только окончивший школу, использовать второй элемент: огонь и молния. Он, как он мог стать промежуточным магом? это невозможно, абсолютно невозможно. «Даже самые быстрые культиваторы, используя все ресурсы, не смогли бы достичь такого уровня в течение трёх лет!» Прокричал Му Джо Юн, встав со своего кресла, не в силах поверить глазам. Главные Джу, Дэн Кай, и Джань Кон и другие промежуточные маги тоже не верили своим глазам. «Это точно магия молнии! Это заклинание, гнев молнии!» третьего уровня. Но как мог студент с элементом огня использовать магию молнии? Может есть специальное оборудование? Нет, этих фиолетовых молний и света в его глазах достаточно для того, чтобы доказать, что это то, что он сам контролировал. Стоящий среди гостей Сю Джао Тин почувствовал себя еще ниже. Что за черт? Он всегда был готов постичь и познать его магию. В течение этих трех лет, почему он скрывал это? «Ты маг огня или маг молнии?» Сюй Джаутин почувствовал, что его гордость окончательно разрушена. Даже имея один элемент, он не смог не только достичь уровня Мофаня, но оказалось, что Мофаня владеет и магией молнии. «Я! Я полностью ему проиграл!» Глава восемьдесят пятая. Одноклассники Муфани бешено протирали глаза, проверяя, а не привиделось ли им это всё. Многие захотели вернуться в школу, чтобы расписать доску словом «Успокойся!» Галлюцинация не то, что нужно. Перед вступительными экзаменами зал погрузился в тишину. «Кто? Кто может объяснить мне, что происходит?» Сказал старый маг из склада Джо, став со стула и пристально смотря на то место, где недавно была молния. «Зачем выходить и объяснять? Разве этих доказательств недостаточно?» «Он промежуточный маг! Это должно быть так! Должно быть, он уже прошел второе пробуждение!» «Нет!» В этот момент главный Джо опроверг их догадки. Остальные пристально смотрели на него, полагая, что он может объяснить им ситуацию. «Он всё ещё находится на начальной стадии», – уверенно сказал директор Джу. «Как же тогда элемент молнии?» Главный Джу сделал глубокий вдох, видя, что учителя что-то бурно обсуждали. Их щёки дрожали, они никак не могли успокоиться. «Он пробудил два элемента!» Первое его пробуждение представляет собой двойной элемент. Главный Джу произнёс самый шокирующий факт, который он добился, обдумывая ситуацию. Это может быть лишь двойное пробуждение. Будучи студентом, невозможно так быстро стать промежуточным магом в течение трёх лет. Именно поэтому двойное пробуждение является единственным объяснением. Он пробудил не только элемент огня, Но и элемент молнии. Даже в истории школы тянь такие маги появлялись очень и очень редко. Пробудившиеся два элемента? Боже мой, такое действительно возможно? Я... я не знаю, что сказать. Всё, Мушен, Муфань ведь твой студент, не так ли? Разве ты не присутствовал при его пробуждении? Спросил Чен Вейлян сидящий рядом с учителем Сюэ. «Я хорошо помню лишь элемент огня». Сюмушан старался вспомнить, но у него не получалось. Будучи шокированными, все позабыли о дуэли и обряде в одном лице. Наличие двойного пробуждения было нашумевшей новостью, поэтому все позабыли о том, что герой сегодняшнего дня Юй-Анн, Но все думали лишь о Мафане, который пробудил сразу два элемента. «Этот парень является частью нашей воинской части! Кто посмеет завербовать его сегодня?» Взревел Джань Кон, со своего места. Джань Кон бесстрашен перед семьями города Бо. Сегодня он будет против любого, кто попытается встать на его пути. Чёрт! Когда меня перевели в этот южный городок, то я и представить себе не мог, что встречу такого удивительного мага. Я уже довольно давно наблюдаю за этим мальчиком. Даже не зная о втором элементе, я пытался завербовать его в свою часть. Кто бы мог предположить, что он так умело будет скрывать свой второй элемент, умело заметая следы. Если бы я знал об этом тогда, то стал бы банкротом но заставил бы его подписать контракт. Старый маг из клана Джоу хотел сказать, что возьмёт мальчика к себе в клан, но присутствие этого Джайн-Кона ошеломило его, как и многих других. Как, чёрт возьми, он это сделал, что даже клан Джоу заинтересовался в нём. Этот маг очень пожалел, что не пытался завербовать этого мага раньше. Этот маг из простой семьи, пробудивший двойной элемент, стал самым желанным. К тому же он смог побить Юйана. Босс Джанькон, хоть ваши слова имеют вес в городе Бо, даже вы не можете претендовать на этого ребёнка так, как хотите. Я должен сообщить об этом руководителю магической ассоциации. Не говоря уже о том, что он сам гений, в городе не найдётся людей, у кого будет больше нужных ресурсов, чем у нас», сказал Ян Джо Хэ, тоже встав с места. «Хоть военные и способны дать гением достаточное количество ресурсов, они не смогут сравниться с магической ассоциацией». «Ха! Этот студент находится под опекой нашей школы! Нет необходимости, чтобы кто-то еще заботился о нем», сказал директор Джу Мо Фан еще не закончил школу официально. А эти два садами тоже дерутся за него. Хоть этот старый Джо слишком добр и вежлив, это еще не значит, что он позволит так легко увести его ученика. Му Джо стоял молча, не в силах говорить, смотря на Му -фаня. Несмотря на то, что его клан один из самых сильных в городе, где рождаются гении, владеющие силой льда. Хоть Му Нин одна из гениев, Для её развития тоже требуются ресурсы и инструменты. Но этот врождённый талант и пробудившийся двойной элемент. Разница в талантах слишком велика. Даже Мо ничего не может с этим поделать. Встань! Встань уже! Я просто хотел преподать твоему сыну небольшой урок. Как я мог бы сделать нечто подобное? Сказал Мо подбегая к Мо Сину на помощь. Его отношение к мосину поменялось на 180 градусов. Моссин встал и не мог поверить в то, что видел вокруг. Может быть, простой человек и не может понять разницу магии и еще чем-то. Он не понимал о двойном пробуждении. Но видя лица, которые смотрели на его сына с такими странными выражениями, он понимал, насколько выдающимся оказался его сын. Нет. Этим словом не описать его сына. Его сын явно понял на уши весь город. Это здорово. Это действительно здорово. Он наконец увидел, что его сын оправдал его ожидания и даже превзошел их. Это действительно стоило того, чтобы продать все свое имущество для того, чтобы он поступил в школу Тянь-Лань. Если бы он хоть немного колебался тогда, быть может... Он загубил бы великого мага. Он ощущал себя превосходно, ведь как все эти влиятельные люди дерутся за то, чтобы его сын присоединился к ним. Он был горд своим сыном еще больше. Мой сын плакал, слезы капали из его глаз, когда он поднялся на ноги. Его жизнь была полна красок, хоть он жил со скромными доходами, сгибая спину под богатых и влиятельных, Стоя на коленях, он наконец понял, почему его сын сказал ему встать. Потому что с этого момента, безусловно, никто не заставит их стоять на коленях и преклоняться кому-либо. Глава восемьдесят шестая. «Босс, Юйан все еще лежит на поле!» – тихо напомнил Мухе. Лицо муджо внезапно потемнело. «Чёрт возьми! Я чуть не забыл, что это обряд юй -Ана. Это всё превратилось в обряд для этого маленького ублюдка! Чёртов результат! Если Юй-Ан проиграл, то я должен буду извиниться перед той парочкой, перед всеми этими тараканами из других семей!» Одна лишь мысль об этом заставила давление старика подняться. На поле расслабленно стоял Мофай. Вот и к которому лежал Юйань, словно побитая собака. Ваше наследие? Вы хотели показать своё наследие? Я показал вам, что даже с вашим наследием я легко могу вас победить. Мофай повернулся и направился к галерее. Результат поединка очевиден. Победил Мофай. Хоть публика и была поражена, но факт остаётся фактом. Мо Фань был победителем, а Мо Джо Юну оставалось лишь почернеть от злости. «Этот старый долг, что остался между нашими семьями? Мы должны выяснить, что с этим делать», будто случайно произнёс Мо Фань. Он ждал этого дня в течение многих лет. «Сегодня перед многими его коллегами. Я дам ему попробовать» его же лекарства. Му готовился к тому, через что ему предстояло пройти. Он высоко оценил навыки Му Фаня и потому даже потратился на броню для Юй Ана. Но даже в кошмарах он не видел, что Му мог бы победить, что он окажется магом, который пробудил двойной элемент. Весь грандиозный ритуал, что был предназначен для Юй Ана, стал ступенькой для Му Мо Джо Юн едва не зеленел от зависти и злости. «Это просто забудьте! Мне ничего этого не нужно!» Глава Мо всегда заботился о нас. «Нет никакой необходимости!» Сказал Мо Син будучи добрым и простым человеком. По его мнению, если Мо будет присмыкаться перед ними, то они ничем не будут отличаться от него самого. «Да, это вовсе не важно, однако ваш действительно поразил нас сегодня», быстро сказал Мухе, стараясь сразу перевести тему. «Неважно, если бы Муфань собирался так просто их простить, то не стал бы использовать молнию против Юй-Ана». «Ам, просто низко поклониться это не так уж и много. Му всегда отвечает за свои слова». «Я сделаю то, что обещал», — свирепо сказал муджайон. Когда он закончил говорить, тот же стоял перед Мусином. Его голос был громким, а действия резкими. «Я действительно должен перед ними извиниться? Если я сделаю это, то как я потом смогу поднять голову, чтобы смотреть в лица всех этих людей?» «Ублюдок, грёбаные ублюдки!» Как небо могло дать этому оборванцу такой талант? Неудивительно, что он был так смел, собираясь заключать пари. Все из-за этого скрытого козыря. Му Джо Ён, будучи старым лисом, рассмотрел любые возможности, чтобы выиграть наверняка. Но этот двойной элемент. Борясь внутри, Му наконец стиснул зубы и стал медленно сгибать колени. «Нет необходимости делать это! У нас нет к вам ненависти! Не нужно это делать! Что не случилось тогда, это все уже прошло!» «Старые предки всегда говорили, что улыбка может растопить ненависть! Мы можем просто оставить все в прошлом и смотреть в лучшее будущее!» Сказал Мосин поспешно помогая ему Джайону подняться. Моджай он был ошеломлен, глядя на действие Мосина. По его мнению большинство гостей были бы рады увидеть то, как он преклоняется перед кем-то, но Мосин заставил его подняться. Мофань, это далеко зашло, сказал Мосин. Муфань Мо пожал плечами. Это желание его отца. Он не так уж и много хотел от этого поединка. Во всяком случае, видимо, Джо Юно, что уже согнул колени, пресмыкаясь так перед ними, он уже позабыл обо всех недовольствах. Хорошо сказано! Старая поговорка об улыбке, что растопит ненависть. Однако изюмикой всё же является то чудо, что мы увидели сегодня. Потому что в нашем городе Бо еще никто не делал мага с двойным пробужденным элементом. Хоть не так давно Мунинсю удивила нас своим талантом в ледяной магии, у нас появился еще один гений, который сделает наш город знаменитым. Бог благословил наш город, – звонко сказал главный Джу. Бо – не особо выдающийся город, находящийся в южной части страны. Не было никаких великих магов, что выпускались из этого города. Это длилось на протяжении многих лет. Однако рождение юных гениев Мунинсю и Мофаня непременно создадут городу определенную репутацию. Думая об этом, многие люди почувствовали волнение. Мо закончим длинные разговоры. Когда ты присоединишься к воинской части, «Неважно, что произойдет в будущем, ты получишь звание капитана армии. Тебе никогда не придется беспокоиться о ресурсах для развития», – серьезно сказал Джань Кон. «Джань Кон, прекратите свое преследование! Это его свобода выбора! Он сам решит, куда ему идти! Не пытайтесь его запугать!» – сказал Ян Джохе. «Какие притеснения! Это моё обязательство! У нас тоже есть ресурсы!» «В конце концов, он мой брат по мечу!» Смело сказал Джань Кон, пока остальные преподаватели Сердито на него смотрели. «Босс Джань Кон, когда вы двое стали братьями по мечу!» «Инструктор Джань Кон, о чём ты вообще говоришь?» Озадачился Муфань. «А? Этого недостаточно для тебя? Хочешь опустить ранги? Ты можешь быть моим помощником. Во всяком случае, если присоединишься к нам, мы гарантируем тебе богатство и статус», лаконично сказал Джайн-Кон. Остальные двое были в шоке, переживая, что Муфань может на это согласиться. «Чёрт! Он стал попротивом 18-летнему мальчику. Этот воин хочет перевернуть воинскую систему? Двое других, что также были заинтересованы в Мофане, мечтали просто отключить Джань-Кона и выбросить его. Глава 87. Вейши, будучи проницательным, пристально посмотрел на Моффане прежде чем нерешительно сказал своим товарищам. «Эй, вы не думаете, что его магия молния напоминает кого-то?» «Ты тоже так думаешь?» Воскликнул Сюйда Хуан, смотря на Сяоке, что нервно жевала яблоко. Ли Вэнзи странно улыбнулся, посмотрев на Каи Было совершенно очевидно, что она знала об этом, но упорно не хотела в этом себе признаваться. Файмо Мо Фань! Что за чёрт? Вообще никакого креатива!» Кричал Сюйда Хуан. Весь отряд охотников почувствовал, что были обмануты и совершенно ошибались насчёт своей интуиции. Они всегда знали, что файмо ещё совсем молодой. Но никто и представить не мог, что он ещё не окончил школу. Но у него было просто сумасшедшее развитие. Не говоря о магии Молнии, его магия огня не уступала по силе капитану Сюйда Хуану. И всей команды, кажется, только у Кайтана были смешанные чувства относительно этой ситуации. Потому что с тех пор, как в их группе появился этот таинственный маг Молнии, она была к нему доброжелательной и относилась немного по-другому. Всем было известно, что среди охотников наиболее востребованы маги Молнии. Поэтому многие стараются выбрать себе такую профессию, чтобы было меньше риска для жизни. Когда многовещающий Мак Молнии присоединился к их отряду, помогая убить зверя в пределах города, спасая уже не раз Кайтан, да и остальных, они кардинально меняли свое отношение к нему, становясь добрыми, особенно Кайтан. Результат, которым Кайтан пришла, ничуть ее не обрадовал. Фань Мо и Мофань – это одно лицо. Ее гнев к одному и доброта к другому, все смешалось, что она уже не знала, что ей делать. «Слушайте, мне есть что сказать!» Снова заговорил главный Джу, и толпа прислушалась к нему, потому что его уважали. «Сейчас мы знаем, что Мопани двойной элемент!» «Безусловно, его удивительный талант поможет ему поступить в университет!» Наша школа хочет воспользоваться этим моментом, чтобы продемонстрировать престиж города Бо, совершая с ним небольшие вылазки. Я надеюсь, что никто из присутствующих здесь не расскажет о нём, пока не пройдут вступительные экзамены, чтобы этот ученик смог стать сенсацией нашего города. Что вы думаете об этом? Спросил Джу. Такое событие обычно должно сразу высветиться во всех новостях, уже став сенсацией. Однако многие хотели принести городу Бо еще больше славы, пока такая возможность существует. «Я согласен с этой идеей, но мы можем отложить этот вопрос лишь на две недели», сказал Ян Джо Хе, представляющий магическую ассоциацию то осмелится хоть пискнуть о нем. Небрежно, но с только строгости, сказал Джань Кон. Джань Кон не дурак. Если сказать, что он согласен, удержать держит все это в тайне, то и остальные не осмелятся идти против него. Он заткнет рот каждого, кто захочет рассказать об этом. Хоть это невозможно будет утаить это всех, учитывая всех людей, что присутствовали на сегодняшнем мероприятии, Пока они могут контролировать СМИ, то даже незначительное распространение этой новости среди простолюдинов ничего не будет значить. Во всяком случае, они огласят эти новости после вступительных экзаменов. «Как это может быть? Даже СМИ будут подавлять, чтобы они ничего не рассказали общественности!» Тихо произнес Ван Пан. Учитель Тан Юэ стоял среди студентов. Ее сердце никак не могло отойти от того, что она только что увидела. Когда она услышала слова Ван Пана, то сказала «Ты, должно быть, не понимаешь, как это важно для такого маленького городка, как Бо». Если новость распространится, то появится много семей, которые захотят забрать Мо Паня к себе. Даже если Мо Паня откажется, есть множество нехороших способов, чтобы заставить мага замкнуться в себе, чтобы его сила не угрожала. Для них не будет ничего стоить быстро избавиться от молодого мага чтобы он не достался никому. Как могут существовать такие ужасные люди? Между ними есть что-то общее с темной церковью? Ты немного не так меня понял, но все же осторожность не помешает. В это сложно поверить, как он тренировался. Он развивал два элемента из с добился такого ошеломляющего результата, произнес Джан Хоу. Это верно. Сюй Джао смотрел так, будто собирается испепелить Джан Хоу взглядом. Он хотел, чтобы этот мальчишка перестал говорить. Ха-ха-ха-ха, он хоть и беден, но невероятно живуч. Ам, если мнение Мужжа Юна и Муфани расходятся, то он должно быть не успокоится, пока не похитит его, чтобы отомстить за своего приемного сына. Ха-ха-ха-ха. Как так можно? Разве инструктор Джань не попротив Мо Фаня? Неужели кто-то посмеет стать против учителя с таким высоким уровнем магии? Да, им придётся умереть, и не раз. Когда Мо Фань подошёл к своим одноклассникам, чтобы поговорить, то за ним наблюдала Тан Юэ. Теперь она смогла понять, как Мо Фань смог убить того, Тёмного Волка. Несмотря на то, что она была очень удивлена, Она понимала, что Мапаню очень умело скрывал свои способности всё это время. Однако его можно считать по-настоящему умным. Пока он был слаб, он скрывал свои способности, всё время сдерживался. Теперь же, когда он смог заинтересовать Джань-Кона, о его развитие можно не беспокоиться, он успешно сможет пройти на следующий уровень. Тан Юэ выделил бы его среди других гениев, потому что он пробудил сразу два элемента. Сегодня вечером офайн стал звездой, это чувствовали все, кто следил за дуэлью. Магическая ассоциация, союз охотников, даже военные силы города Бог были заинтересованы в его успехе и решили подавлять СМИ, чтобы информация не просочилась. Конечно же, и награда победителя – Не заставит долго себя ждать. Мо Фань получит доступ к священному источнику на всю неделю. Просто раз посетив источники, Мо Фань очень повысит свою силу. Еще до начала вступительных экзаменов, развив свою магию, он произведет фурор при поступлении. В этот момент город Бо будет получать столько же внимания, сколько их людей сможет поразить Мо Фань, Город Бо начнет процветать. «Священные источники? Это какое-то особенное место, да?» Пробормотал мальчик, с нетерпением ожидая этого момента. Говорят, что среди многих скудных ресурсов, что находятся в городе Бо, маги могут спокойно прорваться к промежуточному уровню, посетив эти источники. Лишь будучи промежуточным магом, можно многого добиться в этом городе, и не только. Тем более, имея при себе два элемента он сможет пробудить третий, что даст ему большое преимущество. Это замечательно! Я должен хорошо использовать эту редкую возможность, значительно улучшить свои силы. Глава восемьдесят восьмая. Святой Источник находился под серебряным высоким зданием, что слегка удивило Мо Фаня. Как оказалось, когда он разговаривал с Монин Сюэ, кто смотрел именно на это здание. Эта пятиугольная башня находилась в самом центре города. Оно было зеркальным, поэтому днём отражало солнечный свет, напоминая собой острое лезвие. А ночью это место хорошо освещалось, так что его можно было бы увидеть и издалека. По слухам, Моджоин владел конференц-залом, что находится на самом верху. Пока самый ценный ресурс города был спрятан под этим красивым зданием, Остальные даже не догадывались об этом, думая, что это просто обычное здание. Словно пробираясь на шпионскую базу, Мопани спустили на 15 этажей вниз. Мальчик был удивлен, что существует такая тайная организация в городе Бо, который и спрятал всё это место, копая всё глубже и укрепляя основание башни. Возле входа стоял специальный кристалл, что казался особо долговечным. Вокруг были и охранники, капитан которых уже был промежуточным магом. Это и доказывало, насколько это место важно в жизни людей. «Дверь позади приведет тебя к источнику. Ты можешь приходить сюда в течение недели. Сам источник имеет свои приливы и отливы, которые ты не должен трогать. Ты можешь культивировать там, где тебе захочется сидеть», – отрывисто сказал Мо Джо Ён. Это место должно было помочь Юй-Ану. Кто бы мог подумать, что этот приз достанется их сопернику. Мофань, которого сопровождала Тан Юэ, кивнул, показывая, что хочет войти в источник и культивировать. «Ой, подожди, у меня есть кое-что для тебя!» Вспомнила Тан Юэ, остановив Мофаня. «Для меня?» – спросил Мофань. Тан Юэ словно из ниоткуда вынула четыре фолианта красного и фиолетового цветов, на поверхности которых были выгравированы звезды, словно создавая своего рода заклинание «Учитель Тан Юэ, вы действительно очень щедры. Это дорогие элементные фолианты, а вот дали ему четыре. Ваше богатство и щедрость намного открыли мне глаза», завистью рассказала Мо поняв, что эти фолианты используют промежуточные маги. «Это элементарные магические фолианты?» – спросил Мофань. «Когда ты закончишь своё культиверание в Источнике, думаю, ты будешь совсем недалеко от уровня промежуточного мага. Я не уверен, что в это время смогу находиться здесь, чтобы помочь тебе. Однако эти фолианты помогут тебе в будущем». По крайней мере, ты точно сможешь защитить себя после того, как повысишь уровень. После небольшой паузы сказала Тан Юэ. Ты должен понимать, что теперь лишь звезда в своей пути с фолиантами, ты можешь использовать свою магию. Муфань Кивнул, прислушиваясь к совету старшего поколения. После того, как ты достигнешь среднего уровня, размер духовного поля станет ещё больше. Туманность создаст около 49 звёзд. Так что если ты хочешь использовать магию более высокого класса, то должен установить связь со всеми 49-ю и настроить их под себя, словно диаграмму», объясняла Тан Юэ. «49 звёзд собрать в созвездия, настроить для себя и после соединить их для того, чтобы можно было использовать магические заклинания». Мопайм повторил про себя инструкцию. Ты знаешь, что для того, чтобы починить звёзд, требуется уйм времени и сил. Чтобы установить контроль над сорокой девятью, понадобится в два раза больше времени и сил. Когда ты достигнешь среднего уровня, то тебе тоже понадобится время, чтобы начать использовать магию. Фолиант выпустит духовную силу, чтобы связаться со звёздами. Он впитает в себя немного их силы и поможет разверз звёзды в созвездие поэтому даже если ты не сможешь починить все 49 звёзд, ты сможешь использовать свою магию через фолианты. Муфань уронил челюсть в шокерное тем, что существует такая удивительная штука. Если могу трудно контролировать звёзды, то проблема была бы решена такими фолиантами. Му Джо Юн ясно видел терзание мальчишки по поводу подарков, прежде чем сказал... Такие магические фолианты нельзя купить за деньги. Тан Юэ, весьма необычная учительница. Муфань посмотрел на свою учительницу, удивляясь все больше. Думать о том, как она смогла урегулировать вопрос с фолиантами, было невозможно. Муфань уже видел магию Тан Юэ и знал, что она достигла промежуточного уровня. Ты родился с двойным элементом магии. Безусловно, будут те, кто захочет тебя свернуть из зависти к таланту. Эти флянты дадут тебе защиту. Правда, для начала ты должен будешь стать средним магом, иначе флянт высосет из тебя всю энергию, превратив в мумию 21 века. Муфайн кинул, чувствуя себя тронутым этим ужасным беспокойством о нём. «Учитель Тан Юэ и её такие непростые отношения, учитель и ученик, заставляют меня думать, что я должен спешить и совершенствоваться, чтобы скорее стать промежуточным магом и жениться на ней, чтобы погасить её доброту». «Спасибо, учитель! Я удвою свои усилия!» – искренне сказал Мо Фанни, улыбнувшийся Тан Юэ. «Не забегай так далеко вперёд, ребёнок!» Хоть этот источник довольно хорош, он не сделает тебя промежуточным магом. Самое большое, он поможет тебе достичь барьера прорыва. Ох, уходил уже, холодно произнёс Моджойон. Тан Юэ больше ничего не сказал и повернулся, чтобы уйти. Моджойон тоже не сказал ни слова. Лишь собрался провести мальчика до источника. "Соберитесь, парни!" В прошлый раз сюда почти прорвалась та крыса. Если источник просочиться и привлечет внимание зверей, то я вам уши отдеру, строго сказал капитан охраны Лян Бин. Капитан, успокойтесь, мы гарантируем, что такого больше не повторится. Вторило ему несколько охранников. Муфань услышала обрывки разговора перед тем, как войти в дверь. Почему-то он сразу вспомнил Одноглазого Волка. Если этот Одноглазый Волк достиг такой мощи, лишь уловив небольшую крупицу, то что будет со мной, когда я выйду через 7 дней? Смогу ли я взлететь на Луну? Глава 89. Святой Источник находился в полностью скрытой камере, где друг на друга были наложены несколько глыб на которых были изображены специализированные руны. Муфань, будучи прилежным учеником, понимал, что эти руны представляют собой барьер. Лишь взглянув на эти руны и камни, можно с уверенностью сказать, что даже землетрясение не потревожит то, что скрыто в пределах барьера. Муфань подумал, что святой источник будет выглядеть, как горячий источник из баней, где он сможет окунуться в источник и расслабиться. Но вопреки его ожиданиям, когда он обошёл площадь, то не увидел ничего, кроме огромного каменного алтаря. Алтарь был меньше трёх метров в высоту, в то время как нижняя часть окружена небольшой канавой, куда медленно стекала вода. Муфайн смотрел на воду, но не найдя ничего примечательного, собрался сесть на ступени, чтобы культивировать, ориентируясь на слова старого лиса. Но ему помешал кулон, что неистово забился на его груди. «Ты выглядишь чертовски взволнованным! Ты не можешь поглотить это, только смотреть! Ха-ха-ха-ха!» Небольшой кулон уже стал духовным магическим инструментом. Муфа не только получил время на развитие около 14 часов, но и особое положение, получая энергию постоянно, из-за чего он быстрее развел свой талант двух магических звезд. Многим студентам достаточно получить и хорошее развитие достигнув второго уровня. Однако Малфани уже на уровень впереди них, что просто замечательно. Это показывает преимущество обычного инструмента и духовного. Значит ли, что этот кулон может поглощать энергию источника? Муфан чувствовал желание кулона поглотить эту энергию и теперь не знал, что ему следует делать. Этот кулон и источник имеют одинаковую функцию. Они повышают уровень мага, питая его энергией. Если он использует силу источника, то намного быстрее достигнет промежуточного уровня. Хам, может мне следует попробовать? Если кулон поглотит энергию, не значит ли это, что он снова сможет обновиться? чтобы стать еще лучше, — гадал мальчик, вспоминая про тот случай, когда этот клон опустошил энергию школьного инструмента. Если клон также поглотит и энергию источника, не будет ли это значить, что он обзаведется личным источником? Это место открывается лишь раз в год, обеспечивая энергией лишь самого перспективного мага в течение семи дней. Этого уже достаточно, чтобы все остальные сходили с ума от зависти. Учитель Тан Юэ смогла тогда решить ту проблему с элементарным инструментом, энергию которого забрал его кулон. Если этот святой источник опустошат, то все маги города соберутся и сожгут Мо Фаня живьём. Так просто успокойся и сядь культивировать, даже не думай о таких возможных концовках. «Маленький кулон не будет столь импульсивен. Я знаю, что это хорошо для тебя. Но если ты так сделаешь, я буду питать тебя, охотясь в городе. Не будь безрассудным. Здесь мы будем в безопасности в течение следующих семи дней. После того, как пройду вступительные экзамены, я вступлю в отряд и буду спасать горожан. С одной стороны, Мунин Сюэ, с другой, учитель Тан Юэ». «У тебя будет достаточно пропитания», – бормотал Фань. Небольшой кулон, казалось бы, понимал своего хозяина. Вместо бунта он решил успокоиться, чтобы не ставить их обоих под угрозу. Фань вздохнул. «Чёрт возьми, что это за инструмент такой? Это больше похоже на маленького и весьма придирчивого дьявола». Но Фань чувствовал энергию, что проступало сквозь всё его тело. Хоть он еще не открыл духовные пути энергия питала его тело и разум эта сила была лучше и питательнее чем та энергия что текла из кулона если энергия кулона оценится на уровне элементарной магии то святой источник превышал силу духовного инструмента в несколько раз насыщаясь этой энергией элементы грома и огня были словно малые дети обнаружившие молоко или сладости, тут же поглощая их. Поток энергии звезд начал расти. Муфань, уже все это, понимал, что час, проведенный здесь, был равен неделе культивирования. Это слишком удивительно! Этот опыт будет самым захватывающим! Он на самом деле не ожидал такого эффекта. Теперь он понимал, почему многие старались показать себя и попасть в источник. Столько ресурсов в руках избранных гениев, но для него, если бы он не оказался магом с двойной звездой, даже после победы в дуэли, он не смог бы попасть сюда. Моффайни рассчитал и подумал, что с помощью маленького кулона и этого святого источника, он точно сможет достичь промежуточного уровня. «Капитан Лян, этот источник действительно волшебный?» – спросил новый охранник. Вантон Лянь Наш город имеет долгую историю, начиная с династии Цинь, может даже раньше. Но развитие нашего города неразрывно связано с этим источником. Подумай о масштабах экономики нашего города. Как мы бы смогли добиться всего этого, если у нас не было такого мощного ресурса? Без этого источника наш город просто жалкий городишко в пустыне на юге династии. «Не спеша», — говорил капитан, сидя на полу. «Получается, если считать с династии Цинь, то источнику около двух тысяч лет истории», — воскликнул новенький. «Капитан, вы ведь один из немногих, кто получил возможность культивировать в источнике. Как там?» — спросил другой охранник. Капитан Лян Бинь кивнул, вспоминая тот момент, когда он получил удовольствие, культивируя семь дней в источнике. Это стремление к власти, что он ощущал все это время, было намного прекраснее, чем наблюдать за красотами. До тех пор, пока ты не безнадежно глупый маг, то культивируя час, ты словно культивируешь три дня. Задумчивой улыбкой говорил Лян Бин. Глава девяностая. Для любого мага, даже для того, чтобы стать охранником, требуется немало взносов и престижа. Несмотря на то, что источник защищён стенами, наружу всё равно протекают крупицы энергии. Именно поэтому охранники согласны даже в подвале сидеть, но культивировать, поглощая эти крупицы. Капитан, гигантская большеглазая крыса вырвала проход под землёй в сторону святого источника. Туннель, на первый взгляд, очень глубокий, поэтому мы не осмелились заходить далеко. Сказала одна из храбрых охранников, чья притальная форма показывала всю её очаровательность. -капитан, ее очаровательность. «Бице-капитан Лени Юй-Синь, ты слишком беспокоишься. Гигантская большеглазая крыса – одна из простых зверей. Не нужно было так сюда спешить. Должно быть, они просто рыли себе проход», – сказал новый охранник. Магическая ассоциация проверила дело и ничего странного в отчетах не обнаружила. «Все хорошо!» – сказал капитан. Линь Юй Синь кивала головой, по-видимому, не результатами расследования. Все остальные молча смотрели на нее, качая головами. «Так как ее сестра пропала без вести, она редко улыбается. К сожалению, не было найдено даже останков ее сестры», – вздохнул капитан Лиан Бин. «Я слышал, что тогда во всем была виновата крыса, да?» Может быть, кто знает. Даже после того, как охранник и капитан покинули свой пост, её разум был занят трагедией, что произошла три года назад. После инцидента с её сестрой она продолжала поиски крысы и несколько раз отправлялась в туннели, чтобы были вырыты неподалёку от канализации. Хоть магическая ассоциация отправляла людей на поиски тела, девушка не прекращала поиски. Жить, чтобы увидеть мёртвого, чтобы хотя бы увидеть тело сестры. Девушка не хотела верить, что её сестра вот так просто пропала. И вчера она нашла нечто странное в туннелях, вырытых этими крысами. Бассейн с водой. Как мог бассейн появиться там из ниоткуда? Если бы это произошло в природных подводных пещерах, то на это она бы не обратила внимания. Если быть точнее, то эта вода в бассейне напоминала воду в святом источнике. Но почему вода находилась в этом туннеле? Произошедшее было слишком странным, ведь святой источник хорошо охраняют. Каждая капля невероятно цена. Как такое могло произойти, чтобы святая вода была в канализации для тараканов и крыс? Из-за этих сомнений, Линью Исиня решила проконсультироваться с фармацевтом, Передав ему предмет исследования, ей обещали дать сегодня ответ. Линь Юйсинь отправилась в пустынный коридор, проверяя назначенное время, и позвонила фармацевту. «Вы проверили, что это?» – спросила девушка. «Это не святой источник». «Я тоже так думаю», – пьянула Линь Юйсинь. «Но присутствуют некоторые схожие свойства». Что вы имеете в виду? Как мог образоваться еще один источник, будучи в замешательстве, спросила девушка. Я сказал, что это похоже на святой источник, но само по себе оно не очень чистое относительно энергии. Для магов эта вода бесполезна, но для зверей является неким стимулятором. Вот почему я сказал, что свойства очень похожи со святым источником. Вода была смешана с некоторыми растениями, что неблагоприятно для людей. Однако именно они повышают прочность носителей. Однако имеются побочные эффекты. Разум становится неконтролируемым, серьезно говорил фармацевт. Линью Исинь была удивлена. Она никогда не слышала о нечто подобном. Может ли этот бассейн быть причиной всех тех несчастных случаев? Когда робки и выездлевые кризисы стали открыто нападать на людей. Ещё одна вещь. Я думал об этой возможности. Продолжил фармацевт. Что это? Вы сказали, что нашли это в части канализацию. Вы сказали, что нашли это в части канализационных путей. Пусть это не то же самое, что если то источник, но если употреблять эту воду внутрь, то может быть заметен тот же эффект что от посещения источника. Но, по крайней мере, в течение дня эффект будет более заметен. лиюсин замерла от шока. Возможно ли здесь совпадение? Этот бассейн непонятно как появился в туннеле, где пребывала большеглазая крыса. Эта же крыса почти вырвала путь к святому источнику. Не слишком ли много совпадений? Это может быть совпадением! Сухо произнесла Лень Юйсинь. «Буду надеяться на это. Похоже, что в ближайшее время пойдет дождь. Я приду, чтобы забрать вас. Вы ведь вряд ли принесли зонтик». Начал было фармацевт. «Я мак воды. Зачем мне зонтик?» О хорошо. А можно поужинать с вами сегодня вечером?» «У меня смена». «Хорошо». Линью Исин звонок и нахмурилась. Ее не оставляли в покое мысли о произошедшем. Деревенька в горах Сюэфэн. Белый пикап ехал по разбитой дороге в деревушку. Когда грузовик приблизился к деревеньке, на машину обрушился сильный дождь. Горный хребет оказался окутан оранжевым туманом, охватывая и горные вершины. Ах! Я чуть не потерял свой груз. «К счастью, я достиг места до того, как дождь решил омыть меня», сказал Мусин, выходя из машины, глядя на сильный дождь. «Почему он цветной? Так странно?» спросил один старый охотник. «Словно небо писает на нас! Ха-ха-ха-ха!» засмеялся второй старик, которого поддержал первый. Мо Син пришел на работу с улыбкой приветствуя знакомых, слыша об их разговорах про цветной дождь. Если посмотреть на облака и дождь, нельзя не заметить, что он какой-то мутный. Люди в деревне направляются по своим делам, все как обычно. Джань Кон охранял северный контрольно-пропускной пункт. Вань Дуань Фэнь вел воинскую часть, будучи маком земли ему самое место охранять деревню. Никого лучше на это место не найдется. Вань Дуань Фэн носил кожаную одежду, не боясь промокнуть под дождем, стоя на метру, выглядя при этом торжественно и неуступно. Он пристально смотрел в лес, когда плоса яркого света прорвалась сквозь оранжевый туман, что окутал собой небо. Вспышка сигнала! элементарное заклинание магов света очень полезны в армии. Так можно подать информацию о своём местонахождении или бедственном положении. Этот свет никак не действует на зверей, если не бить им прямо в глаза, ослепляя на некоторое время. За это время можно спокойно и легко убить зверя, пока он обескуражен. Хоть технологии уже давно превзошли всё остальное, в такой горной местности, где GPS нельзя обнаружить, Маги света очень хороши для общения на больших расстояниях. «Капитан, это сигнал предупреждения! Третья команда прислала нам предупреждение! Есть там стая зверей?» – спрашивали солдаты. Ещё один сильный свет очень чётко пробивался сквозь туман. Военный караул был в шоке. Две сигнальные ракеты, синий уровень, Оповещение? Аудиоверсия подготовлена проектом АБНТИМ. Текст читал Сфер Дракон. Маг на полную ставку Автор Хаос. Глава 91. Предупреждающие сигналы делились на несколько типов. Первый из которых – оранжевый. Два года назад в городе прозвучал один такой оранжевый сигнал, когда сигнальная ракета выстрелила в небе далеко за горами. В то время, по крайней мере, три магических зверей устремились к границе города. Сегодня было две вспышки. Значит, синий уровень тревоги. Когда была одна ракета, Джань-Кона еще не было в этом пункте охотников. Два сигнала – синий уровень. Значит, около тысячи зверей несется границы города. За последние несколько десятилетий в городе Бо не было синего уровня тревоги. Пока все думали, что это просто чья-то злая шутка. Телефон Ваня разразился громкой трелью. Из-за сильного дождя только его телефон смог принять звонок. Да, полковник Вань, мы подверглись нападению зверей. Маг Света мёртв. Он не смог выпустить следующую ракету, сказал капитан патруля джо Дзинь. Вань Дуаню Фену поплохела и его пробила озноб Рука начала мелко дрожать. «Я надеюсь, что город-босс может пережить это бедствие. Скажите боссу Джань Кону, что я сожалею. Это же передайте и Пан Ли Цзюнь, сказал Джо Цзинь мрачным голосом. Когда его голос стал отдаляться, лицо полковника стало дергаться, преисполненное печалью и гневом. Когда телефонный звонок оборвался, он ясно смог расслышать, как грезный ров пробил даже шум дождя, неся в себе угрозу. Вань Дуайнфейн закрыл глаза, чувствуя боль, словно его ранили мечом в сердце. Хоть телефонный разговор был закончен, он ясно мог представить, что сейчас до них могут донестись в опле капитана патруля. Он мертв! Мертв! Всем давно известны последствия звонка в такой местности. Маловероятно, что человек выживет, после того, как позвонит. «Красный сигнал тревоги!» со вздохом сказал Вань. Его глаза были наполнены печалью. Не каждый солдат смог бы сражаться до последнего. «Красный? Красный уровень? Полковник Вань, ты ведь не шутишь?» С недоверием переспросили у него солдаты. Стоя под сильным дождем, стража Северного поста была ошеломлена. По их мнению, синий уровень уже был достаточно чудовищен, но красный – это предупреждение о настоящем бедствии. Красный уровень самый высокий, самое страшное предупреждение о зверях. Большинство людей, вероятно, никогда раньше не видели такого. «Чего вы стоите? Быстро делаем так, как я говорю!» – заревел Вань Дуань Фэн. Чёртовы идиоты, неужели не ясно, что за каждую минуту промедления могут убить сотни наших? Звуки рёва зверей были отчётливо слышны с задней стороны горы, словно кто-то громухал молотком по земле. Из огромного леса на переднюю линию границы выпрыгнул зверь. Царственная аура окутала его тело, что очевидно было телом оборотня. Три его свирепых глаза светились красным, когда он смотрел на город, словно на стае жалких овец. «Три! Трехглазый магический волк!» – сказал с дрожащим голосом. Едва он закончил слова, когда позади волка появились еще тени. Вскоре их стало пребывать все больше располагаясь на деревьях или на больших камнях. Количество теней становилось все больше, их красные глаза, казалось бы, смотрели на тебя отовсюду. Это заставило многих дрожать и падать на землю от страха. «Так много! Так много!» Морда волка была замечена и на склоне горы, после чего он поднял морду вверх и взвыл. Его бой поддержали остальные, передавая по цепочке. «Они призывают остальных!» сказал один из призывателей, который исследовал языки общения животных. «Боже мой! Их уже около трёхсот-четырёхсот! Если он призвал ещё своих товарищей!» Теперь-то многие охотники и поняли, почему уровень тревоги был именно красным. Магические звери собираются напасть на город. Их целые полчище Это катастрофа Катастрофа, которой ничто не предвещало. Под сильным дождем тысячи зверей собрались у границ города, пока остальные животные спешили присоединиться к ним. С давних времен Г Босс сражался против магических зверей в течение многих веков. Теперь же они оказались в тупиковой ситуации, когда огромное количество магических волков собрались напасть на город. Бушующие волки заполили собой всю гору, погрузив ее в тень. Их совместный вой заставлял всю деревушку дрожать, и глаза показывали их ненависть к человеческому виду. В этой войне не останется живых. В такой шокирующей ситуации все маги почувствовали себя очень жалко. В этот момент на них будто напали все животные, что есть в этом лесу. Многие войны надолго запомнят эту сцену, если хоть кто-то выживет, чтобы рассказать об этом своим детям, если такое будет возможно. Глава 92. В святом источнике сидел юноша, одетый в черную рубашку. Иногда он прыгал от радости, потому что его уровень повышался на глазах. Это довольно нудно и долго, а также утомительно, сидеть здесь. Однако он хотел совершенствоваться и стать выдающимся магом до того, как станет стариком. «Черт возьми, я не знаю, сколько дней прошло, но я чувствую, что будто заперт здесь», сказал Моуфайн, проверяя свой уровень прогресса. «Самое важное различие между элементарным и промежуточным магом в развитии духовных звезд и туманности которые они окутаны, трудность пройти этот уровень в два раза труднее» чем дойти до него. Тот факт, что он уже достиг этого уровня, уже показывает, насколько он кошмарен в продвижении развития развитии. Его собственное культивирование не только в два раза лучше остальных, но и он усовершенствовал свой магический кулон до такой степени, что мог культивировать 24 часа в сутки. Единственный способ обновлять свои звезды, тем самым развивая их – культивация. Муфани уже чувствовал, что его звезды развиваются. Для начала он стал ощущать свои звезды немного по-другому. Они начали процветать, пульсируя слабым сиянием. Мальчик ощущал, что это явный признак прорыва. Обычно его элементные звезды были стабильны, но теперь они покрыты слоем странной пыли, которая сияла, словно северное сияние его посетило внезапное чувство беспокойства что что то не то словно из звезд пытается что то прорваться время от времени звезды пульсирли пытаясь разорваться иногда замолкали будто накапливали силу чтобы прорваться чуть позже элемент молнии был первым что пробудил молфань в этот раз он ощущал что звезды молнии даже те семьи которые он долго настравал под себя чувствовали себя Немного иначе. Этого недостаточно. Мне нужно сделать свои звезды сильнее, чтобы я мог продолжить свое развитие. Так что надежда на прорыв еще есть. Бормотал Моффань продолжая тренировку. Резкий всплеск энергии, после чего произошло небольшое землетрясение. Моффань собирался культивировать до прорыва. Однако ему пришлось открыть глаза, глядя на вибрирующие стены. «Какого чёрта? Землетрясение?» Муфань подошёл к двери, приложив к ней ухо, пытаясь расслышать хоть что-нибудь. Он сосредоточился, но специальная звуконепроницаемая дверь была сломана, после чего вторая дверь открылась. «Неделя уже прошла? Так быстро?» – в шоке произнёс Муфань. Дверь теперь была открыта. Он увидел женщину-охранника в впечатляющей одежде. Он выглянул наружу, чтобы увидеть шокирующую картину. Стены были залиты кровью. Тела охранников неаккуратно лежали в куче. Некоторые из них были разорваны на несколько частей. Внутренности лежали отдельно от тела. Такая жестокость ошеломила мальчика. Множество тел на полу. Они охраняли святой источник, как так произошло. «Капитан Лян!» – кричала женщина. Как только крик утих, Муфань увидел промежуточного мага, который был отброшен в сторону колонны, словно мешок с песком. К счастью, капитана поймали водный щит, иначе последствия были бы плачевными. «Что происходит?» – Муфань стал еще больше нервничать. Потому что в мире не так много людей, которые могут кидать промежуточных магов, словно мешок с песком. Муфань медленно подполз к двери, чтобы наконец лучше рассмотреть внешнюю обстановку, чтобы разобраться в ситуации. Увидев зверя размером с грузовик, он задрожал. Зверь не имел разделения у головы и шеи. Такой тип зверя очень походил на гигантскую крысу потому что Муфань видел его раньше. Однако у этого зверя глаз был кроваво-красным. Крыса была еще страшнее в сочетании с мехом, покрытым кровью, да еще и размером. Любой испугается. Муфань состоял в команде охотников в течение года, но он никогда не видел зверей такого размера в городе. Мало того, такие глаза он тоже не видел. Присутствие дикости в этих глазах заморажила атмосферу. Это... это точно кровавая большеглазая крыса. Муфани пробежался по своим знаниям, когда точно вспомнил этого зверя. О, О мой бог! Иллюстрации в учебнике на неё выглядели смешно, но реальный ее вид действительно шокирует. Как мог этот зверь попасть в город? «Разве мог этот зверь убить всех охранников?» Эта крыса, кажется, учуяла запах воды из источника. Ее глаза сразу уставились на дверь, отмечая присутствием Фаня и женщины-охранника. Ее острые когти легко пробивали бетон. Можно было ощутить всю мощь крысы. Она реально походила на грузовик с мотором. «Закрой врата!» – сказал капитан женщине, изо всех сил пытаясь выбраться из под камней лиью исин кусала губу, но закрыла врата. О обе стороны ворот были почти закрыты, когда Мафань увидел лапу крысы и рефлекторно сделал шаг назад. Так быстро ворота были закрыты, но на взгляд Мафани крыса находилась на расстоянии около 30- сорок метров. Громкие шумостолкновения крысы с дверью Глом раздался по комнате. Девушка повледнела, а после смогла наконец заметить молодого парня, что стоял неподалеку. «Что случилось?» – спросил Мо Фань. Даже один вид этой крысы был страшен. Если бы дверь была закрыта хоть на секунду позже, они бы оба умерли. Сила, что показал этот магический зверь, намного превышала силу эволюционировавшего одноглазого волка такому зверью, как эта крыса, элементарный маг, на один зуб. «Если ты не хочешь умереть, то следуй за мной», сказала девушка, не став размениваться на объяснение. Весь город терпел кризис, почти все пространство было заполнено волшебными животными, будто они заранее спланировали подземные и наземные нападения. На земле и под землей шли сражения против этих животных. На что они так обозлились? Если атака направлена на святой источник, то у людей даже некого поставить на его защиту. Глава 93 «Как мы уйдем? Это же герметичная камера!» – удручающе спросил Мо Фань, пока смотрел на сильно нервничающую женщину. «Просто следуй за мной!» – сказала Лин Юйсинь и быстро подошла к алтарю. Не зная, на какие кнопки она нажала, но мальчик наблюдал за водой, которая постепенно уходила и сливалась в несколько отверстий. Через несколько секунд вся вода из источника исчезла. Через несколько секунд вся вода из источника исчезла. Даже капли не осталось. Лень Юсинь быстро подошла к вершине алтаря и раздвинула кожаное сиденье. Сняв крышку, она достала оттуда голубую бутылку, где была святая родниковая вода. Мопфаню было любопытно, как вода из всего источника могла поместиться в один бутыль. Линью Синь бережно держал бутылку с водой, а затем повернулась, чтобы посмотреть на молодого мага и сказала, «Это чрезвычайная ситуация! Нужно сохранить содержимое святого источника!» «Есть ещё один канал, ведущий из этой камеры. Он приведёт нас к горе за школой Тянь-Лань». «Как горе за школой тянь они могли бы вы мне сказать, что происходит?» С тревогой спросил Монфань. «Ты узнаешь, когда мы доберёмся. Послушай меня. Их целью является вода из святого источника. Мы не можем позволить тем людям завладеть водой». Быстро сказала Линь и Синь. «Тем людям!» Пробормотал мальчик, запутавшись еще больше. Он не имел и малейшего понятия о том, что ему пыталась сказать Линь Юй Синь. Девушка подошла к стене и, стряхнув пыль, стала что-то нажимать. Она нажимала на какие-то части камня, вводя пароль. Мофань был ошеломлен, наблюдая за ее действиями. Он был настолько погружен в культивацию все это время, что даже не задумался о тайных комнатах. Было ясно, что эта комната еще таинственнее, чем источник. Послышались щелчки, после чего открылась дверь, открывая проход в темный туннель. Неизвестно, куда он вел. «Мы должны выдвигаться сейчас!» Сказала Линь, без колебаний поточив мальчика в туннель. Муфань полагал, что снаружи определенно происходит нечто странное. Он не сомневался в этом. Линь Юй Синь вдруг что-то вспомнила и вернулась на несколько ступеней вверх, где стоял Муфань. «Этот секретный ход может быть небезопасным. Последователи дьявольского кута могут вести на меня охоту. Возьми этот источник, держи его в безопасности». Девушка чувствовала, что делать все необдуманно, но ей не оставалось другого выбора. Культ пришел, полностью подготовившись. Если члены культа видели их побег, то, безусловно, они сразу признают в ней заместителя капитана и погонятся за ней, а не за студентом. Пока источник безопасности, у них есть надежда. Можете ли вы мне сказать, что все же случилось? Нетерпеливо спросил мальчик. Линь Юй Синь хотел бы избежать этого вопроса, ведь это большой переворот в городе Бо. «Красная тревога!» сказала девушка, будучи не в состоянии объяснить подробно. А Муфань все это время находился здесь и потому не знает последних новостей. «Красная тревога!» Муфань почувствовал, будто на его сердце упал камень. Это новость! шокировало его. Когда он вышел в большой мир, будучи охотником, то понял простую вещь. Люди не самые главные хищники. Кроме городов и деревушек, волшебные звери занимали большую территорию мира. Волшебные звери всегда приглядывались к ресурсам людей. В некоторых случаях они могли толпой напасть на людей, чтобы отобрать эти ресурсы. Были случаи того, что некоторые маленькие города исчезали с карты. Именно поэтому главы больших миров стали издавать приказы, чтобы предупреждать народ определенным способом. Все зависит от количества зверей, уровня их опасности и роста. Как уже сообщалось ранее, в городах существуют определенные оповещения. Оранжевый уровень – самый первый уровень, что означало, что безопасность города была нарушена и на город движется, около 300 животных. Оранжевый уровень уже показывался два года назад, и это уже тогда вызвало панику у горожан. Синий уровень еще страшнее. В масштабе города могут погибнуть невинные дети и их родители, независимо от того, как этот сигнал мягок. Город все равно будет разрушен. Борьба будет продолжаться до тех пор, пока армия за городом не сможет остановить нашествие зверей, чтобы после спокойно уничтожить оставшихся. Мальчик думал, что не только звери могут проскользнуть в город. Многие маги беспорядочно убивали магических животных. Даже слабые люди, что не могли использовать магию, пытались сражаться с ними. Этот красный уровень, из-за него появятся реки крови, что будут течь по трупам и их ошметкам. В одних описаниях из исторических записей было много ужаса. Читая их, студенты не могли позже оправиться от шока. Проходя через секретный проход, Мофан все еще не верил, что там, снаружи, идет такая отчаянная битва. Сильный дождь покрывал город холодной водой. Тучи запланили собой все небо, погружая город в мрачную и гнетущую обстановку. Мальчик мог услышать рев какого-то зверя, из-за чего содрогнулся. Мопай словно вживую видел, как ревёт этот зверь. Боже мой, это ведь происходит в жилом районе! Низкие здания и его цементные улицы уже покрыты кровью. Однако это кровь вовсе не животных и не скота. Эта кровь стекала по канаве в канализацию. Этот кровавый поток заставлял людей, видящих это, бездумно бежать в сторону. Город Бо всегда отличался от других городов в южной части. Эти туманные дождь, которые окутали весь город, были необычайно красивы. Но теперь Муфань видел и вторую сторону этой красоты. Море крови, которой не смыть и за несколько лет. Очень громкий бой был слышен по всему городу, отчего у всех, кто его услышал, Волосы встали дыбом. Муфай невольно сделал шаг назад, прежде чем увидел источник воя. Серое небо повисло над городом. возвышающееся здание над городом больше не казалось неприступным. Ведь на его крыше можно было ясно разглядеть тень зверя, который и издал этот вой. Можно было увидеть даже его хвост, что развивался по ветру, длиной оказавшись в половину этого здания. Можно было увидеть также и крылья, чей размах был по-настоящему огромен. Одно только крыло достигало больше десяти этажей в длину. Эта картина была действительно поражающей. Голова зверя была поднята к небу. Одного лишь воя этого зверя было достаточно для того, чтобы потрясти весь город, а туман развеять. Глава 94. Огромное существо, что находилось на самой вершине высотки, можно было увидеть любой части города. Весь город в страхе вздирался на этого зверя, пока бежали в противоположную сторону. Глядя на зверя, Муфань задыхался от шока и гнева. Ему казалось, что время остановилось. Это было слишком шокирующе и пугающе. Темный волк, магический одноглазый волк, Даже кровавая большеглазая крыса меркли по сравнению с этим существом. Все, что знал Мафан о зверях до этого момента, казалось просто детскими сказками. Оно прогуливалось по городу, словно это его собственная территория. Люди в городе, что не могли от него сбежать, сразу же становились его пищей. Словно он пастух среди оттара только этот пастух – замаскированный зверь. Как писали книжки, магические животные были изгнаны людьми в пустыню и сдерживают их проявление. На деле же это самообман, которым тешились люди. А настоящие мастера этого мира – магические звери, что не трогали город просто потому, что им так хотелось. Понимая такую ситуацию, Муфань дрожал от страха. «Что это?» Спросил Муфань, которому понадобилось некоторое время, чтобы собраться. Не так давно они избежали атаки большеглазой крысы. Если бы они не прибежали сюда, то уже потеряли бы свои жизни. Пепельный крылатый волк, магический зверь уровня командира. Одним только дукаревом он может управлять более ста тысячами магических зверей. Единственный человек, который, я надеюсь, сможет его победить, Это начальник армии Джань Кон. Магический зверь уровня командир? Недоверчиво спросил Мо Фань. Пока он работал охотником, мальчишка больше узнал о животных. Об этом не напишут в учебниках, чтобы не сеять панику. Животные подразделяются на несколько этапов, что зависит от их уровня эволюции. Все зверь, которых ранее видел Мо Фань, Тёмный волк, одноглазый волк, большеглазая крыса, и всех можно приписать вслуге главному зверю. Та большеглазая крыса, что мы видели, легко раскидала солдат в коридоре. Это лишь одна из причин, почему уровень тревоги красный. По всей границе города солдаты сражаются с трёхглазыми волками, что оккупировали площадь. Однако мы слишком ограничены, и всё, что мы можем, это сдерживать животных. Есть вероятность, что более тысячи зверей успели проскользнуть в город. Дэн ведущий маг из Союза Охотников, держит блок, не пропуская остальных зверей. Холодно сказала Линь и Синь. «Почему так много магических зверей, атакующих город?» спросил Моу Файн, всё ещё переваривая полученную информацию. «Это делает этот чертов культ дьявола!» Не сдержав гнева сквозь зубы, сказала девушка. Небольшое примечание. То, что сейчас называется дьявольским культом, ранее называлось «черной церковью». Это не первый раз, когда Мафайн слышал об этой организации. Культ дьявола, вероятно, смог что-то сделать с фальшивым святым источником. Фальшивый источник не похож на настоящий, но имеет почти одинаковые свойства. Фальшивка – весьма привлекательный ресурс для магических зверей, потому что улучшает их качество и силу. Но это ранит их разум, из-за чего они сами себя не контролируют. Даже волки, наверное, не знают, что были лишь заманены в город, чтобы посеять разруху и погрузить город в хаос. По её мнению, это было умышленной атакой. Культ использовал чужую силу, чтобы уничтожить город, или хотя бы ослабить его, устроив кровопролитие. Теперь, когда она поняла это, то ее находка фальшивого источника померкла с такой новостью. Единственная группа, что настолько безумна, чтобы натравить орды зверей, культ дьявола. «Что нам теперь делать?» – спокойно спросил Мофань. Проклятый куть стремится уничтожить город, поэтому обрушила на город орду зверей. Этот пепельный крылатый волк очень силён, однако даже его сил недостаточно, чтобы уничтожить город за два дня. Если звери примерно его уровня присоединятся к нему, то мы точно погибнем. Муфан не знал, что ему делать. Столкнувшись с такой катастрофой, он чувствовал себя беспомощным. Будто его вот-вот снесёт неуправляемым приливом. «Муфань, у тебя есть две очень важные задачи. Ты должен держать святой источник безопасности, не позволяя ему попасть в чужие руки. У меня есть догадка, что культ охотится именно за ним», серьёзно говорила девушка, смотря в глаза Муфаня. «А вторая миссия? Пережить это бедствие!» Враги имеют некую информацию относительно меня и будут думать, что святой источник в моих руках. Я намеренно привлеку их внимание, пока ты будешь прятаться и пытаться выжить. Помни, никогда не позволяй им завладеть этим источником. У Мофаня было миллион вопросов и жалоб, почему именно он должен нести столь ценный предмет. Линь Юй Синь могла увидеть в его глазах неуверенность и следы горечи, но ничего сказала на этот счет, храня молчание. Молочно-белая форма охранника стала красной, когда девушка беспощадно разделывалась со зверями, уничтожая их один за другим, что вставали на их пути. Линь Юй Синь переглянулась с мальчиком, сказав, «Я постараюсь отвлечь как можно больше зверей». В это время не трать время впустую и доберись до безопасного места. И будь умницей. Вскоре после этого девушка ускорилась и исчезла в дожде, ни разу не глянувшись назад. Она понимает, что у всех есть сердце. У кого-то храброе, у кого-то нет. Она знает, что если умрет, спасая нечто очень важное ей, то ее смерть не будет напрасной. Ее единственная семья – сестра которая пропала из-за зверя. Теперь ее единственная цель – защитить источник любой ценой. Муфань стоял, будучи ошеломленным, смотря как исчезает в потемках фигура девушки. К сожалению, у него не было много времени, чтобы что-то обдумывать, так как он уже видел спины некоторых зверей, которые бросили в сторону Лин Юй Синь. Больше он ничего не увидел, так как не теряя ни секунды, он бросился в школу Тиани-Лань. Тела зверей были огромны и крепки, они легко ломали деревья и сносили все, что попадалось на их пути, словно стая волков, нашедшая отару овец. Волшебные звери напали и на школу Тиани-Лань. Глава 95 В районе школы Магической Ассоциации и Союза Охотников есть специально защищённая площадь, созданная для таких вот непредвиденных обстоятельств. От места, где сейчас стоит Мофань, до безопасной зоны ещё 3 километра. Однако мальчик сомневается, что сможет преодолеть это расстояние в одиночку, ведь почти везде можно встретить этих зверей. Несмотря на то, что там лишь студенты, Даже с их отсутствием опыта, они все же маги, которые хоть как-то, но вооружены и могут сражаться с магическими зверями. Мой шанс, чтобы сделать все правильно, это эвакуироваться вместе с ними. Если перед Мофанем возникнут звери, даже с его двумя элементами огня и молнии, он не сможет быстро их убить. Если посмотреть на ситуацию со стороны, то станет ясно, что звери теперь не станут сражаться в одиночку. Это не важно, я должен присоединиться к ним. Силы одного человека против зверей недостаточно, чтобы сотворить чудо наподобие Джань-Кона. со всех ног бросился в школу, быстро пробегая небольшой переулок, что вел к задним вратам школы тянь -Лань. К счастью, на его пути не попадалось много животных, а люди прятались в своих домах или подвалах, сбегая от опасности. Катастрофа нагрянула внезапно, некоторые люди даже не успели проснуться, когда им пришлось быстро прятаться, чтобы не попасться зверям. Что касается студентов, кто не готовились перед экзаменами, ведь уже вот-вот наградут вступительные, и от оценки зависит то, куда они поступят. Но эта кровавая бойня со зверями оказалась для многих шоком. Некоторые из них еще ни разу не видели этих монстров, не говоря уже о том, чтобы сражаться. Так что про них ничего нельзя было сказать, разве что о мокрых штанах. «Нам необходимо эвакуироваться и быстро, здесь совсем небезопасно», сказал Сио Мушен, ударив по столу в кабинете декана. Пока главные учителя отсутствовали, право принимать решение перешло Чень Вэни Ляну, который настоял на том, чтобы студенты сформировали линию обороны против вторжения магических зверей. Сю Мушен был с этим не согласен. Если судить логически, то количества учеников было достаточно для этой задумки, но неоперевшиеся ученики сломаются под натиском животных. Сильные маги школы Тянь-Лань будут разбросаны по городу и не смогут сражаться в одиночку. Они смогут рассчитывать лишь на себя. Главный с горы в нашу сторону направляется группа волков. Учитель Лань был расчленен, сказала учительница Джоу, побледнев. Выражение лиц учителей поменялось. Даже взрослые маги редко испытывали такие трудности при сражении с животными. Эти звери были беспощадны, разрывая людей и питаясь ими. Они устроили кровопролитие. Учителя, понимая, что недостаточно сильны, дрожали от страха. У школы нет защиты или препятствий для зверей. Ничего, кроме простых стен. Если толпа зверей решит ворваться сюда, то мы просто погибнем. Это красный уровень тревоги. Единственный шанс хоть как-то пережить это бедствие – добраться до убежища, прорычал Сью Мушен. Хоть учителя и преподавали уроки о зверях на протяжении уже многих лет, они не осмелились бы сразиться и с самым слабым зверем, который пришел бы во время красной тревоги. Даже если они будут внутри укрытия, то даже так шанс их выживания менее 30%. Большинство студентов тянь уехали на каникулы, но некоторые предпочли остаться, чтобы культивировать перед вступительным и повысить свой уровень. К счастью, большинство из оставшихся – третьекурсники, у которых есть хоть какой-то опыт в сражении. Таким образом, если им всем выдвигаться вместе, то дойти до убежища не кажется такой уж невозможной задачей. Само укрытие находится в трёх километрах от школы. «Мы будем эвакуироваться! Все учителя должны привести своих учеников! На один класс должен приходиться один учитель, который будет следить за ними во время эвакуации! Мы должны достичь убежища!» – сказал Чен Вейлян, наконец приняв решение. Вот сейчас в школе находится около 1700 учеников и учителей. Прекрасные тревоги шансов выживания около 30% или даже меньше. Не означает ли это, что если они останутся в школе, то умрет около тысячи? Преподаватели быстро проинструктировали учеников, собрав их для эвакуации. Через пять минут они должны были выдвинуться в путь, пока не прибежал учитель, владеющий магией ветра, и не сказал, что с горы спустилась, «Около пятидесяти волков!» «Эвакуироваться быстрее!» «Найдите учителей практики, чтобы они противостояли волкам!» «Не позволяйте животным проникнуть в школу!» Кричал Чень. Преподаватель с элементом ветра горько улыбнулся. «С горы спускается около пятидесяти волков, может больше!» «Как могут учителя противостоять им, пусть и на короткий срок?» Сю Мушен приближался к своему элитному классу, хоть это класс элиты. Среди них найдутся и те, кто не смог бы из заклинаний правильно прочесть, не то чтобы магию использовать. Если рассмотреть всех учеников, то среди них найдутся лишь несколько сотен тех, кто действительно смог бы атаковать зверя. По пути в класс Сю Мушен увидел студента, который действительно поднял ему настроение. Мофань, как ты тут оказался?» «Я сбежал с камеры со святым источником и оказался около школы. Учитель, мы должны срочно всех эвакуировать!» Заместитель главного начальника охраны сказала мне, что это всего лишь начало. «Да, я согласен, мы и так организовываем эвакуацию. Будет лучше, если мы не станем терять время попусту» и уйдем отсюда поскорее. Я видел, как с горы спускались волки. Они словно выходят из ниоткуда. «В самом деле, мы должны поторопиться», сказал учитель, будучи ошеломленным. По мнению Мофаня, в городе бушевала не одна тысяча зверей. Однако он не мог объяснить, откуда они тут появляются. Он видел множество зверей, которые обладали своими способностями. Даже прятаться в подвалах небезопасно. Что касается крыс, то они собирались наружу, они могли бы легко закопать студентов, чтобы сделать запас и позже съесть. «Фань ты вернулся! Так здорово снова видеть тебя!» воскликнул Джан Хоу. В первый раз, когда студенты увидели зверей, то некоторые из них попадали в обморок. Сегодня на город напали магические звери, Купаясь в кровавом миссиве, они убивали все больше и больше животных. Не все могли смотреть на город без страха. Для студентов все происходящее, словно перекручивание битвы за медленные съемки. Никто из них не знал, что случилось с их родителями, а потому еще больше нервничали. Мофан, глядя на весь класс, думал, что при стихии, некоторые из них побежали бы к своей маме. Группа людей, которых удалось собрать, были очень слабы. Многие студенты услышали вой, что доносился из баскетбольного зала. Волк сразу же прыгнул на площадку. Когда волк изволил поднять голову, поднимаясь во весь рост, на полу было выбито несколько плиток. Он жадно осмотрел класс. В его глазах можно было бы увидеть лишь жадность и голод. «Магия! Магический зверь!» Сказал один из парней, который начал выглядывать в окно, разглядывая округу. По сравнению с этими волками, темный волк был миленьким кроликом. По крайней мере, его взгляд не выражал такой злости и жажды крови. Глава 96 «Все студенты идут за мной, эльвеньки ветра идут впереди, чтобы разведать обстановку», – быстро крикнул Сью Мушен. Студенты в спешке выбежали в коридор, где находились и другие ученики, которые тоже хотели быстрее добраться до выхода. Они кричали и плакали от страха за свою жизнь. Массовая паника и шум окутали школу. В этом крике невозможно было услышать учителя из-за чего ситуация становилась неконтролируемой. Моффайн, что все еще находился в классе, наблюдал за испуганными студентами. Он был разочарован. Словно стадо диких оленей, на которых набросился волк, и они начали разбегаться кто куда. Это только из одного волка они пришли в такую панику. Никто и не подумал, что если бы они напали на него все вместе, то этот волк не выжил бы. Этот страх был настолько заразителен, что Мо Фань и сам едва не повелся. Все студенты бежали прочь, забывая все заклинания, что учили все это время. Хлыст молнии! Мо Фань посмотрел в сторону элитного класса, чтобы найти Сью Джао Тиня, который только что использовал свою магию, отчего в воздухе повис запах Гарри. Дуги фиолетовых молний Сью Джао Тиня плетью хлестали одноглазого волка что возник на их пути. Было множество неточностей из-за большого расстояния, но несколько молний все же попали в зверя. Молния прошла сквозь его тело, от чего волк зарычал. Он бился в конвульсиях. «Хам, один только одноглазый волк уже напугал их, что они разбежались, как несчастные трусы», — сказал Сюй Джао Тинь, глядя на тех, кто бежит и паникует вместо того, чтобы сражаться. «У нас так много людей, что за страх перед одноглазым волком?» спросил Ван Пан, который выделился из толпы, ударив по земле кулаком, чтобы пустить волну земли. Как только его руки коснулись пола, земля тоже начала дрожать, а парализованный волк оказался отброшен на поляну за пределами школы. Джоу Мин, который оказался одной из самых смелых, завершила свое заклинание и выпустила волка пылающие кости. Так как волк не мог подняться и продолжить нападение, огонь девушки попал точно волка, распространяясь по его телу. Пылающие кости могли сжечь даже школу, но зверь был лишь поражен и свернулся на земле. Вскоре раздались и другие заклинания, магия которых была нацелена аккуратно на волка. Через несколько таких заклинаний, волк стал кучкой пепла. Наблюдая за тем, как быстро и эффективно ученики разобрались с волком, Муфань облегченно вздохнул. Похоже, что не все в этом мире одинаковые трусы. «Вы, детишки, идете за мной!» Сказал Сио Мушен, указав на нескольких студентов. Сюи Джао Тинь, Мубай, Джао Кунь, Сань и Джо Мин были одними из немногих, кого учитель позвал. Они имели некоторый опыт в сражении, особенно они тренировались после поездки в горную местность. Они переглянулись, не понимая, зачем понадобились учителю. «Это следовало бы оставить для учителей, но с таким большим количеством одноглазых волков нам нужна помощь», – начал учитель. «Учитель, перестаньте тратить время и ответьте прямо!» – нетерпеливо произнес Ван Пан. Нам нужен отряд для передовой. К сожалению, большая часть авангарда будет студентами. Передовой отряд будет идти впереди, чтобы защищать тех, кто в тылу. После того, как мы пройдем место, около двух тысяч оставшихся будут идти так, как мы им покажем. Вы являетесь одними из сильнейших в школе. Некоторые из вас не уступают по силе, даже учителям. Поэтому я надеюсь, что вы присоединитесь к передовой линии, чтобы помочь всем перебраться в убежище. Услышав это, ученики не спешили дать ответ, они еще не определились. Действуя лишь по интуиции, не зная того, в каком сейчас состоянии город, было довольно опасно идти в авангарде. Есть риск их уничтожения. Вы решаете сами, я не заставляю вас присоединиться. Я могу пойти в другой класс и попросить студентов оттуда. Однако это займёт больше времени. Чем дольше мы находимся в школе, тем больше вероятность того, что мы умрём. Я поведу передовой отряд, так что ответ мне нужен сейчас, сказал Сюй Мушен. «Учитель, я присоединяюсь», сказала Джоу минь будучи первым, кто согласился. «Я присоединяюсь». Сказал Сью Джао Тинь, недолго думая. Ван Пан, который был лучшим другом Джао Тинь, поморщился, но присоединился к отряду, когда услышал ответ мальчика. Учитель кивнул. С молнии их шансы на победу были выше. «Я присоединяюсь», — сказала Мубай, после чего его света также поспешила принять участие, вступив в отряд. Зля Джан Хо упал на Мо Фаня. Гэ, что мы будем делать?» В авангард или пойдем сзади? Мы присоединимся к авангарду. Хо-хо, никогда бы не подумал, что мой г такой справедливый, дразнил друга Джан Хоу. Намного опаснее идти в тылу, просто ответил Мо Фань. Почему? Озадачно спросил Джан Хоу. Ты сам видел, что одноглазый волк вызвал панику среди всех нас. Этот инстинктивный страх не только распространяется на всех, но увеличивается. Так что тылы менее способны отразить нападение. Если звери устремятся к ним, то им будет легко уничтожить этих учеников. Большое количество людей привлекает внимание зверей. Они могут привлечь к себе внимание зверей посильнее. Я не хочу идти среди этих трусливых овец, которые сами себя гробят. «Если это произойдет, то я не смогу контролировать свою жизнь», – прошептал Мо Фань Джан Хоу. Глава 97 Выслушав Мо Фаня, Джан Хоу был удивлен, что сам никогда не рассматривал ситуацию с этой стороны. На самом деле Джан Хоу не знал, правильно ли точка зрения Мо Фаня, однако подсознательно соглашался с другом. Джан Хоу не знал, что Мофани уже можно считать выдающимся охотником, даже среди группы охотников, из-за чего Мофани и смог оценить эту ситуацию. Хоть в количестве есть определенная сила, но почему союз охотников не рекомендует сражаться со зверями большой группой? Многим кажется, что важнее всего иметь в группе больше магов. Чем больше, тем лучше. Но реальность такова, что большой группы людей они привлекают к себе ненужное внимание. Есть возможность стать закуской. Хоть в авангарде было не слишком много людей, они могли легко избежать столкновения с ордой животных. неважно будь то побег или сражение, они быстро принимали решения и сражались в меру своих сил. Но это срабатывало лишь тогда, когда они встречались с небольшой группой зверей. Было бы хорошо, если они могли бы и вовсе не встретить этих зверей. Однако, если им повстречается большая орда диких зверей, то прольется много крови, а студенты могут и вовсе умереть. Отряд в общем состоял из десяти человек. Сио Мушен был их негласный лидер. Вскоре они увидели школьные врата. По всей территории валялся мусор, летали бумажки по пустынным улицам, киоски стояли пустыми лишённых своих продавцов. Когда был объявлен красный сигнал тревоги, большинство из жителей либо уже укрылись в своих домах, либо спешили к убежищу. Последующий хаос являлся причиной того, что ученики школы тянь до сих пор не эвакуировались. Тем не менее, в школу тянь прибыло много людей, желающих эвакуироваться вместе с ними, будучи уверены в своей относительной безопасности. Они надеялись, что благодаря сильным магам школы успешно преодолеют эти три километра. Команда «Авангарда» шла впереди остальных. Джан Хоу залез на крышу, чтобы осмотреться и присмотреть за группой, что шла позади них. «Ох, не думаю, что с нами в тылу одни лишь ученики нашей школы. Тут, по крайней мере, два раза больше людей. Они не смогли перейти в укрытие небольшими группками и решили присоединиться к нам» сказал мальчик, сполёг вниз. Да, чем больше людей в тылу, тем меньше опасности нам принесут небольшие орды зверей. Но если они привлекут зверей покрупнее...» хоть студенты школы Тяньлань учились одинаково, те, кто работал усерднее, чтобы поступить в универ, имели больший опыт в сражениях, даже если сравнивать их с военными. Однако студенты не взрослые, так что есть они смогут в полной мере защитить самих себя. Это уже огромный подвиг для них. «Мы ничего не можем с этим поделать, разве что отказаться от всех них», — сказала Джоу Минни. «Затяните ремни потуже, теперь мы в ответе за четыре тысячи людей». Джан Хоу и Джан Инн были магами ветра и отвечали за разведку, а остальные внимательно следили за ними. К счастью для них, Сиумушен стал учительно закончившим армию, и поэтому имел некоторый опыт в формировании правильного строя, иначе они бы не смогли и представить, как пройдут эти три километра. Десять человек передвигаясь довольно быстро, передвигаясь прямо по главной улице. Напротив одного из жилых домов они увидели стены убежища. Главная улица была заполнена разным транспортом, блокируя этим дорогу для автобуса или другого транспорта. Даже людям было сложно обходить каждую машину. Движение дальше было перекрыто, хоть её и можно было бы преодолеть за несколько минут, но это может вызвать головокружение у многих студентов. «Там большеглазая крыса, неподалёку от нас!» сказала Джан Ин, которая уже прибежала обратно, побледнев. «И она ест ребёнка прямо сейчас!» Добавил Джан Хоу. Когда они увидели эту сцену, то ребенок был уже мертв. Но эта кровавая сцена, что произошла прямо на их глазах, оставила свой след в их сердцах. Пройдя немного вперед, где эту крысу и заметили, они увидели, что мальчик лет десяти лежал в своей луже крови. «Где крыса?» Нахмурился Сиу Мушен, ища ее глазами, однако не нашел и тени зверя. «Она определенно была здесь!» Джан-Ин хотела пройти вперед, чтобы поискать, когда перед ней возникла та самая крыса, что скрывалась за с вагином и бросилась на девушку. Так как Джан-Ин застали врасплох, она не смогла сопротивляться и была укушена в шею, умерев от шока и боли. Это было слишком внезапно. Даже Сю Мушен не смог бы ничего сделать, и Джан-Ин погибла в зубах зверя разбрызгав кровь на ближайший рекламный щит. «Скройтесь в автобусе! И быстро!» Быстро крикнул Мафань толпе. Все очнулись от шока и стали пробиваться в сторону автобуса. В этот раз Учитель среагировал вовремя, схватив Джану чтобы войти внутрь автобуса, когда зубы крысы едва не поймали еще одного ученика. Остальные боялись, но уже успели дойти до автобуса. Сюй Джао Тинь, который видел, как погибла Джан Ин, хотела использовать свою магию молнии, но не смог, как и Мо Фань, который также хотел пульнуть молнию. Но он просыпал волшебную пыль и понял кое-что, отчего и отказался использовать магию. «Заберитесь выше! Здесь больше одной крысы!» громко закричал Мо Фань. Закончив говорить, Мо Фань схватил Джоу минь что уже хотела выпустить магию мартышка забудь о той девчонке она уже мертва нужно вести крысу, чтобы вы могли пройти дальше кричал муфань на джан хоу джан хоу который до этого спокойно следил за животными смотрел на лук и записывал имена чтобы запомнить джан хоу спокойно наблюдал за зверями те готовили нападение на людей джан хоу считал что вместе они справятся. глаза джан хоу были красными Ведь девушка, что живет вместе с ним в одном общежитии и учится, была убита. Глава 98 Шаги и вспышки! Заклинание Джан Хоу вскоре привлекло внимание большеглазой крысы, но Джан Хоу умело убегал, используя свою магию ветра. Крыса пытался использовать свои когти, чтобы хоть как-то задеть мальчика, но ветер ни перед чем не останавливался. «Мартышка, будь осторожен!» кричал Мо Фань, который залез на крышу автобуса и наблюдал за фигурой, что скрылась за автобусом. Джан Хо продолжал двигаться в разные стороны, умело ведя крысу за собой. Однако у него не было времени, чтобы отвлекаться и заметить вторую крысу. Мо Фань, же, наблюдая со стороны, нашел хитрую морду крысы, следя за волшебной пылью, что открывало их следы. Эти магические звери не так сильны и обычно не охотятся на человека, лишь на отходы. Так им легче добывать себе пропитание. Однако неопытные маги при встрече с ними могут легко обмануться, думая, что на них не нападут. Так и случилось с Джан Инулу, Лу, которая не уследила за ними, расслабившись. Посмотрите, она вытягивает голову! Сказал Джоу Минь, которая тоже увидела прячущуюся крысу, Мо Фаню, у которого появилось ужасное чувство тревоги. В способности большеглазой крысы входят не только зубы и когти, но и страшный алый луч, который способен убить человека на месте. И эта крыса нацелилась аккуратно на Джан Хоу. Ослепить! Мо Фань был обеспокоен и не знал, что ему сделать когда Сио Мушен использовал свою магию, которая материализовала яркую вспышку света прямо у глаз зверя. Свет был настолько ярким и горячим, что рядом стоящий рекламный щит начал плавиться, а с автобуса начала сходить краска. Студенты быстро закрыли свои глаза, но даже так чувствовали небольшой дискомфорт. Вспышка света прямо перед глазами причинила невносимую боль крысе, словно ей глаз воткнули острое лезвие. Зрачок крысы стал плавиться, распространяясь на оставшуюся часть глаза. Алый лут, что формировался в ее глазу, теперь действовал против нее, повреждая ее саму. Громкий писк привлек внимание Джан Хоу, который только сейчас и заметил вторую крысу, после чего быстро изменил направление, отстраняясь от преследования и возвращаясь к своей группе. «Учитель Сюэ, спасибо за помощь!» сказал Джан Хоу, переводя дыхание. Ослепительная вспышка позволила остальным ученикам использовать это время на призыв магии. Мо Фань был самым первым, кто призвал свою магию и бросил взрывной огонь в крысу, что преследовало Джан Хоу, не позволяя ей приблизиться. Крыса потонула в огне. Взрывная волна потревожила множество автомобилей, которые начали сигналить не говоря уже о сломанных окнах и дверях машин. Большеглазая крыса была отброшена в сторону магазинчика, прежде чем остановилась. Ее мех выгорел полностью, плоть была местами обуглена. Можно было увидеть ее сломанные кости и разорванную местами плоть. Сю Мушен обернулся, чтобы увидеть источник шума, и был приятно удивлен этой обугленной крысе. Это проклятая тварь! «Я сдеру с нее шкуру!» Одновременно и гневно сказали Джан Хоу и Ван Пан. Ранее эта крыса убила их одноклассницу, которая не дожила до поступления в университет несколько дней. Когда убили их друга, с которой они успели подружиться за эти два года, прямо на их глазах, кто не станет гневаться. «Стойте! Тварь еще не умерла!» Внезапно заорал Мо Фань. Ван Пан собирался уже прикоснуться к шкуре крысы, чтобы выпустить свой гнев, когда она, выглядящая мёртвой, вдруг рванула в его сторону, клацая зубами. Ван Пан смог увернуться, но острые зубы крысы смогли цапнуть его за плечо. Остальные, видя это, ахнули, будучи в шоке. «Чёртова тварь, отправляйся в ад!» Сказал Сюй Джао Тинь, выпуская свои молнии в крысу. Удары кнутом молнии поразили крысу, она истошно зарычала от боли. Однако не могла двигаться, лишь болезненно было от боли. Ван Пан споткнулся и залез быстро в автобус. Кровь текла по его плечу вниз, а лицо было бледным от страха и шока. Сюй Джао Тинь, Джоу Мин и Джану шухуа Непрерывно атаковали крысу своими заклинаниями, пока крыса была парализована молнией. На этот раз, пока крыса не превратилась в пепел, группа студентов не отступила. Минута халатности привела бы к смерти Ван Пана, даже если они маги, они могут быть легко убиты. «К счастью, ты предупредил его, иначе его ожидал бы та же участь, что и Джан Ин Лу", сказала сказал Сюй Джао Тюму Шэн кивнул. Даже он не ожидал, что их отряд сильнейших магов столкнётся со смертью в первом же бою, не говоря уже о раненых. Муфань, кажется, ты понимаешь этих зверей лучше, поэтому ты поведёшь отряд. Я и Хэй будем отвечать за оборону. Хэй это слишком долго объяснять, но ты видел, как умерла Джан Ин Сидеть на корточках и плакать, ничего из этого не вернёт её обратно. «Если магические звери нападут, то ты должна будешь использовать свою магию воды, чтобы защитить остальных. За нами идут еще четыре тысячи людей, которые нуждаются в нашей помощи», — говорил Сюэ Мушен, напуганной девочке. «Мне очень жаль, я правда сожалею. Я не могу использовать магию. Я...» — говорила Хэй Юй, глотая слова в плаче. Она боялась, что в итоге ее ждет. Та же участь, что и Инлу «Сделай лучшее, что сможешь! Когда ты сможешь понять, насколько важна магия воды в обороне, тогда ты сможешь сделать это! Я в это верю!» Сказал ей Сю Мушен. Глава 99 Муфань смотрел на Хэй Юй, которая всё ещё плакала и ничего не могла с собой поделать. Хоть у Хэ Юй был тот же элемент, что и у Сяо Кэ из отряда охотников, и обе были на втором уровне, однако ее невозможность успокоиться и завершить заклинание делала ее обычной девушкой на фоне зверя. Муфань не знал, сколько еще людей они потеряют, если все будет продолжаться в этом же духе. Хоть и не ясно, сколько людей их покинет при следующей встрече со зверем, пока они идут вперед, Моффань будет стараться сделать так, чтобы выживших было больше. «Учитель Сюэ, позвольте мне вести отряд. Надеюсь, что все хорошо будут слушать мои инструкции. Я не обещаю, что все закончится благополучно, но мы можем избежать многих ненужных смертей на своем пути», сказал Моффань отвлекшемуся отряду. Хоть члены команды понимали, что борьба со зверем будет непроста, Многие имели опыт лишь в борьбе с тёмным волком во время поездки в горную местность, но тот не пытался их убить, а эти звери сделают всё, чтобы убить их. Даже если все и знают, что умрут, они сделают всё, чтобы их противник последовал за ними. Большинство магических зверей, с которыми мы столкнёмся в городе, это большеглазые крысы и магические волки. Если с крысами всё довольно понятно и легко, то магические волки очень хитрые и умные, а также жестокие, в отличие от крыс. В случае, если мы столкнёмся с трёхглазым волком, то не колелись должны броситься в рассыпную и бежать как можно быстрее. Если нам повезёт, то в этом случае умрут трое. Если нет, то все, сказал мальчик в группе. На самом деле достаточно лишь двух магических волков, чтобы нанести смертельный удар передовому отряду. Мофай мог лишь надеяться на то, что студенты уже поняли, что магические звери намного опаснее, чем их описывают в книжках. Их текущая ситуация больше никак не связана с практикой, больше нет инструктора по строевой подготовке или лагеря, откуда за ними следят для безопасности. Это отчаянная борьба за жизнь, для того чтобы выиграть, чтобы выжить, а не умереть просто из-за того, что побоялся. Остальная часть команды, которая выжила, внимательно смотрела на Муфаня. Они вспомнили, что смогли своевременно спасти и отделаться ранением Ван Пана благодаря Муфаню. Но они были удивлены, как студент, такой же, как и они, мог быть настолько проницательнее их. Муфаня продолжил свою мини-лекцию, напоминая студентам все то, что они учили, но подзабыли, как и случай с Ван Паном, который мог сейчас спокойно сидеть а не залечивайте рану, едва не потеряв жизнь. «Мартышка, ты будешь нашим разведчиком, будь осторожен», напомнил Мо Фань. Джан Хоу тяжело кивнул, внимательно выслушав Мо Фаня. «Мубай, используй магию льда, чтобы обвязать животных и заморозить их окружение. Не следует ожидать, что сможешь быстро заморозить зверя», обратился мальчик к Мубаю. Мубай нахмурился и собрался начать спор, но в конце концов ему пришлось проглотить слова, которые хотел сказать Муфаню. Как он может начать с ним спорить, когда и его собственная жизнь зависит от него? Ему пришлось кивнуть, показывая, что он понял. Муфань глубоко вздохнул, оценив ситуацию и все инструкции, которые он раздал ученикам. Хоть Муфань и не знал, как он мог бы пережить эти три километра смерти, Он лишь надеялся на их удачу, что они не встретят много магических зверей и им не попадется на пути трехглазый волк. Пока команда продолжала идти вперед, и не встретились магические звери. Даже видели несколько людей, что время от времени эвакуировались из жилых домов. Хоть авангард не мог предложить им помощи или сопроводить их, они могли лишь предложить им следовать той группе людей, что следует за авангардом. Таким было решение Сиумушена. Почти все дороги были перекрыты, но на пути детей встречались иногда такие глупцы, которые пытались показаться самостоятельными и застревали по пути к убежищу. Видя таких людей, Сиумушен ничего не мог поделать, кроме как предложить им присоединиться к их тылу. Быстро передвигаясь по главной улице, они наконец достели Садамин, что расположен недалеко от парка, площадь которого занимали высотные здания. Городской парк представлял собой несколько соединенных вместе участков с земли по одному квадратному километру каждой. Здания были многоквартирными, и многие думают, что именно эти здания останутся почти нетронутыми. Наружная площадь сада не была обустроена забором. Также Муфани успел увидеть, что некоторые дощечки сломаны, что значит, что магические звери побывали и в этом месте. При входе в одну из резиденций они увидели труп охранника на фоне плавающих трупов в фонтане и красный цвет воды, привлекали к себе устрашающий вид. Сильный дождь обрушился на город, но это не помогло гордо смыть всю ту кровь, что пролилась за эти несколько часов. «Вы слышали? Странный звук исходит из здания!» шепнула Джоу Мин. Муфай наблюдал за зданием и заметил несколько слабых теней, которые совсем не были похожи на людей. «Быстро проходим вперёд!» сказал мальчик, не отрывая глаз от теней. джомин Мин кивнула, не желая сказать ещё что-либо. Сделав несколько шагов, Джан Хоу вернулся к остальным. «Здесь более пяти большеглазых крыс! Мы должны искать другой путь!» «Да, пойдём другим путём!» – кивнул Муфань и похлопал Джан Хоу по плечу. Джан Хоу едва улыбался. Он немного паниковал, однако, видя такого серьёзного и уверенного Муфаня, подсознательно стал тянуться к нему, поэтому и чувствовал себя храбрее. Обходя группы крыс, команда прошла дальше, едва успев избежать следующего препятствия. «Там одна крыса в бассейне! Обход!» «Зачем? Мы ведь можем убить её и пойти дальше!» Сказал какой-то студент. «Нет смысла бороться с каждым, кто встал на вашем пути. Наши магические и духовные резервы очень хрупки и капризны. члены команды были в порядке, Муфайн всё равно выбирал окольные пути. В противном случае их могла ожидать опасность». Глава сотая «Хорошо, мы находимся на последнем километре. Скоро мы будем в безопасности», – сказал Сеу Мушен, облегченно вздохнув. Муфань, ныне возглавляющий их небольшой отряд, был более мудрым и бдительным, чем большинство якобы опытных учителей. Используя магическую пыль, он находил расположение этих зверей, чтобы использовать некоторые диверсии, мгновенно убивая животных, дабы обойтись без жертв среди учеников. Вот здесь встретили больше магических зверей, чем на главной улице. Они легко выиграли свои бои, обходясь без жертв. Периметр вокруг убежища будет окружён большим количеством магических зверей. Мы должны сохранять бдительность, напомнил всем Моу Фан. Последний километр лежал через жилой и деловой квартал. С одной стороны здесь много тайных проходов и ответвлений, что делает путь легче, так как много мест для того, чтобы спрятаться. С другой стороны, Можно угодить за засаду к животным. По дороге они увидели группу из девяти человек, которые шли напрямик, в отличие от других групп. «Они не похожи на обычных магов! Почему бы нам не присоединиться к ним?» – спросил Джан Хоу. «У них нет времени возиться с нами! Мы будем обузой!» – сказал Мофань. Джан Хоу хотел было спрыгнуть с крыши, когда увидел голову огромного волка, что высунулось из одной из квартир. с Зверь разденул пасть, показывая леденяющую душу клыки. У Джан Хоу расширились глаза, он чувствовал, будто его сердце остановилось. Возможно, всё дело было в том, что эта зверь был размером с три этажа? Что это за существо? Он не похож на обычное магическое животное. «Джан Хоу, что ты творишь? Быстро, спускайся!» Тело мальчика было напряжено до предела, когда он медленно перевёл взгляд на группу, что стояла позади него, жестами показывая ему уходить оттуда. Ван Пан хотел что-то спросить, как Мо Фань быстро поймал его голову и зажал рукой рот. И Сио Мо Шен, который понял этот жест, показал остальным, что нужно соблюдать тишину. Внезапный войск захватил дух каждого. Даже земля начала дрожать. Тяжелые шаги сотрясали землю каждым своим шагом. Даже соседние здания не могли стоять спокойно. Джан Хоу, что спрятался в углу одной из комнат, замер дрожа. К сожалению, он скрывался на том же уровне, где находилась голова волка. Мальчик чувствовал, что тяжёлые шаги приближаются именно к нему, а волк обнюхивает всю округу. Если этот волк только захотел бы, он мог бы проглотить всю комнату, не считая людей в ней. К счастью, запах мусорных отходов немного приглушал запах команды. Иначе даже простым ударом лапы трёхглазый волк может убить несколько человек. Тяжёлые шаги медленно отдалялись, после чего отряд, замерзший в оцепенении, наконец мог расслабиться. Однако их сердца продолжали бешено стучать. Они не знали, как далеко ушёл волк, но страх заставил их прождать ещё пару минут, совершенно не двигаясь. «Кто-нибудь, скажите мне, что за адское...» «Что это за монстр?» – спросил Ван Пан дрожащим голосом, когда Джан Хо, дохромав до них, упал на землю дрожа. «Ужасные монстры! Неизвестно, откуда они появились, но эти звери в их глазах стали еще страшнее. Увидев зверя размером с дом такой вблизи они ничего не смогли сделать. Если бы они не были магами, то не смогли бы причинить вреда даже его меху, не то что умертвить его». «Это магический зверь класса Воин, также известен как ужасный и колючий монстр. Его глаза охватывают все в радиусе 270 градусов, тело крепкое, словно сталь, а спина покрывается ужасными колючками. Он просто ночной кошмар», — сказал Сиу Мушен. «Это не то, с чем мы можем иметь дело», — сказал Сюй Джао Тинь. «Если кто-то ещё не видел его приближение то мы должны предупредить или оставить какое-то сообщение, чтобы маги погибли при столкновении с ним. Каждый согласился с этим предложением. Мофа не мог ничего поделать, но смотрел в сторону того высокого здания, что был окружён некоей дымкой тумана. Если зверь класса бой настолько страшен, то что можно рассказать о том звере, что терроризирует высотку. Насколько нужно быть сильным магом, чтобы пойти сражаться, крылатым волком. Перед зверьми такого уровня ученики – простая пища. Дождь прекратился, погрузив город в туман. Один километр до убежища, женщина в белой форме охраны продолжала бежать, несмотря на то, что сильно потеет, и за ней гонятся две фигуры, одетые в черные, желающие разорвать ее в клочья. Торнадо-лезвий! Давление воздуха стало другим, будто набирало силу. Вскоре после этого появилось завихрение, которое становилось все быстрее и быстрее. С легковым автомобилем, что был затянут в торнадо, в две фигуры полетело еще несколько предметов, после чего тех разорвало в клочья. Тяжелый автомобиль развалялся на части, упав на землю. Про умерших фигур, от которых ничего не осталось, не стоит и говорить. Лин Юй видевшая эту сцену, скрывала изможденную улыбку. Она могла, наконец, вдохнуть спокойно. «Ян Джо Хэ, спасибо!» Зволнованно говорила Лин Юй переводя дыхание. «Если я не ошибаюсь, то это люди культа дьявола», сказал Ян Джо Хэ. «Вся эта катастрофа должна быть их работа!» Убедительно говорила девушка. «Мы думали об этом, но у нас недостаточно средств, чтобы защитить город». Печально говорил Ян Джо Хэ, Этот красный уровень тревоги был очень неожиданным. Неизвестно, сколько людей погибло из-за этого бедствия. «Я была на смене Святом Источнике, когда нас атаковали. Безусловно, их целью является Святой Источник. Мы знаем это». «Магическая ассоциация отправила меня на защиту Источника. Вы ведь не позволили им завладеть им!» Девушка покачала головой. «Они думали, что он со мной, но когда они обнаружили мой обман, то захотели убить меня со злости, но я сбежала!» «Очень умно, а святой Источник?» спросил Ян Джохэ. «Я отдала его студенту, который культивировал в то время в Святом Источнике. Я думала, что так будет безопасней, если он будет у парня, а не в шахте», сказала Лин Юй Синь. «Вы имеете в виду того мальчика с двойным элементом, студента Мо Фаня?» Удивленно воскликнул Ян Джо Хэ. Аудиоверсия подготовлена проектом АБН Тим. Текст читал Сфер Дракон. Магна